Глава 336. Армагедон. Когда это он узнал во вселенной. Солнце и планеты, которые вращались вокруг, а также земля, которая была одной из тех не многих планет. Вселенная, в которой было множество галактик. Что чувствовал Юлихан, когда узнал об этом? Он боялся. Очень, очень боялся. Он боялся, что его сознание расширится, и боялся, что он как пылинка по сравнению со вселенной. Когда он остался один на земле и познакомился с Лиеррой, узнал правду о других мирах, то расширил горизонт знаний и наконец смотрел на всё в ином свете. И теперь он смог заполнить целый мир самим собой. Больше не стоило бояться. Он всё контролировал, поэтому ему нечего было бояться. Если бы я начал беспокоиться об искажении атмосферы из-за размеров планеты или изменении солнечной гравитации, я бы даже не начинал всё это. Для каждого мир меняется под своим углом. Если вы будете смотреть на него с точки Y, а я с точки Z, мир будет меняться для нас по-разному. Это было забавно. Юлихан смотрел на два мира с улыбкой. Это были планеты и в то же время не планеты, разделённые множественными галактиками в одном и том же пространстве. Наверное, он смог заглянуть и посмотреть за потолок вселенной или наоборот залезть под пол. Юлихан протянул руки, чтобы соединить два мира и рассмеялся. Так что случится, если он сможет или не сможет этого сделать? Вселенная изменится от его решения. Я повторяю. Двое станут равными. Станьте равными друг другу. Найдите гармонию и станьте единым целым. Что если бы он сначала отправился на Землю, а потом в Дарью? Всё бы закончилось совсем иначе. Земля немедленно бы стала высшим миром. а он пребывал бы в панике из-за внезапного потока людей, которые вернулись на Землю. Но он всё равно искал бы способ борьбы с врагом, защищая всех. В Драконьем гнезде не было бы новых драконов. Было бы множество врагов, торгающихся на Землю, и множество людей, которых ему было бы необходимо защитить. Ему было бы тяжело, но это бы стало ценным опытом. Это было бы не неправильное решение. Глупо думать, что правильный выбор всё изменил бы на корню. Какой путь бы он не выбрал, в зависимости от того, сколько усилий он приложит в будущем, будут разные результаты. Поэтому предвидение, пророчество и всё остальное ничего не значит. Если бы он пожелал, то смог бы воплотить их в жизнь и предотвратить. Он может сделать так, что ничего не будет исполнено. Или всё исполнится. Всё может измениться от его желания. Нет, это не так. Всё может быть решено Юль-Ханом, а также теми, кто был рядом с ним. Всеми вместе. Повторяю. Они станут равными. Никакого дисбаланса не допускается. Встретьтесь друг с другом. И отдайте друг другу грязь, воду, небо, ману и всё, что у вас есть. Прямо сейчас Юльхан был создателем, который стоял на вершине бесчисленных чудес. Согласно его приказу, два мира начали синхронизироваться без особых трудностей. Когда каждый из миров будет идеально сбалансирован, тогда начнётся слияние развития двух миров. Умение кулинарии может развиться. Прямо сейчас совершенно неожиданное сообщение показалось на его сетчатке. Он на мгновение забыл о балансе двух миров и рассеянно уставился на текст. По сути, почему только сейчас мне дали возможность развить кулинарию? Расширенная версия кулинарии появилась, и какие она даёт дополнительные возможности? Так ведь можно сделать что-то новое из двух разных навыков? Когда он понял это, словно молния пронеслась у него в голове. Он вспомнил то время, когда он стал лидером Драконьего гнезда. Как он сделал это? Он создал себя через умение создателя и создал новые навыки, сплавляя остальные, не так ли? Точно, вот и всё. Что ещё было созданием, если не это? У него уже была возможность создавать навыки по своему усмотрению. Он был настолько связан оригинальными методами развития и слияния развития, которые были записаны в хрониках Икаши, что упустил суть. Как глупо. Какой я идиот. Был намного проще и легче способ, но я пошёл длинным окольным путём, просто потому что не понимал, что могу сделать это. Но это не означает, что это совсем бессмысленно. Все этапы имеют своё значение и записываются. Он сумел понять Кан Гмэра глубже, чем до этого. Встретился с Сыстеной на юной и без сомнения приобрел ещё больше лояльности в сердцах остальных поченённых. И всё это благодаря им. Да, всё ещё было не поздно. Фактически сейчас был идеальный момент. Использув ваш навык со state, все ваши навыки становятся едиными. Появилось сообщение. Несмотря на то, что в нём не было и пятнышка эмоций, Юльхан чувствовал, что хроники Акаши насмехаются над ним. Они показывали ему сообщение в тот момент, когда он понял, что может сделать, хотя и знал об этом уже давно. Конечно, ему нравилось, что он видел, и всё же он был недоволен. Слияние кулинарии, кузнечного дела, манокрафта, зачарования души, магической инженерии. Зачарование души уже невозможно использовать в развитии слияния, поскольку оно уже использовалось ранее. Во всяком случае, так было записано. Но как такое стало возможным? Однажды он уже превзошел хроники, так почему бы не сделать это во второй раз? Неактивный навык превращается в активный. Реструктуризация хроник Акаши. Создание добавляется к вашим активным навыкам. Вы приобрели активное умение создания. Теперь вы поняли новый метод. Да. Теперь я знаю метод. Юльхан немного надулся и ответил Хроники Макашию. Не то чтобы он ждал ответа от них. Хроники Акаши являлась просто зеркалом, которое отражало пользователям создание активация навыка. Дарию и Землям были сбалансированы. Два мира были одинаковы по масштабу и более не склоняли чашу весов. Как только он поднял руку, слияние двух миров началось. Он решил проверить состояние других прежде чем использовать умения. Юль-Хан уже отделил город, у которого была безумная плотность маны, и отталкивался от двух крепостей в качестве ядра. Его товарищи были под защитой в этом месте. Все были в безопасности. Пусть им было тяжело, но они были в безопасности. Хм, похоже, это сделала Ким Йесиль. Он видел, как воля хранителя полностью овладела покрытием и готовился к трансформации. Действительно, лучшего времени просто не придумаешь. «Воля Хранителя! Я даю тебе новое имя!» Даже без целенаправленности умения, его слова, которые задержали желание, стали декларацией. И были услышаны волей Хранителя. Тот не ответил, но Юль-Хан знал, что он обратил внимание. «Отныне ты земля! Ты сама земля!» «Значит, ты в конце концов признаешь это?» «Да, я признаю это!» Юль-Хан улыбнулся. Воля Хранителя, теперь называемая землей, тоже улыбнулся. После этого всё встало на свои места. Эти два слова слились и стали землёй им. Всё прогрессировало огромными темпами, как будто все трудности, с которыми они сталкивались до этого, были выдумкой. Независимо от того, сколько маны было в мире, она больше не могла навредить Юльхану. Всё было его, и в то же время мира. Не было никаких различий в их собственности. Колыбель чудес, которая окутала всё, треснула, прежде чем раскололась окончательно. Ана стала едины с Юльханом, выполнив свою миссию и распространилась по всему миру. Мир был им, и колыбель чудес стала им. На месте, где она была, появился красивый, привлекательный, но огромный мир. Юльхан выдал прекрасную речь. Земля голубая. А вот и бог. Земля была завершена. Умение создания стало вторым уровнем. Фью. Один уровень после этого безумия. Это будет трудный и долгий путь. Он ворчал от появившегося послания, но всё равно улыбался. Юль-Хан приземлился в городе. Город всё ещё был в воздухе, не слившись с землёй. А другие восколесали от увиденного состояния земли, после того как открыли глаза. «Ого! Это и правда земля!» «Я думаю, что она стала огромной. Хотя я слишком мал, чтобы понять это». «Мистер Юль-Хан, нам удалось это сделать, так?» Кангберай спросил его с уверенностью в глазах. Юль-Хан улыбнулся и кивнул головой. «Конечно, всё прошло идеально». «Тогда почему город всё ещё в воздухе?» «Я могу слить его в любое время. Но сейчас это время не пришло. Мы ещё не закончили». Он задумался. «С этого момента всё пойдёт своим путём. Но всё же было лучше, если бы он сделал всё, что мог для него. Я должен сделать то, что изначально собирался сделать». «Что ты собирался сделать с самого начала, сынок? Скажешь мне?» Ким Йесиль не знала о тех изменениях, что произошли с Юльханом, но она знала своего сына на фундаментальном уровне и знала, что в нем что-то изменилось. Ее успокоенные слова заставили Юльхана почувствовать себя полным стилом. Он игриво подмигнул. «Песочные часы вечности!» «Ха?» «Это произойдет здесь и в такой момент?» Пока все были ошеломлены, Юльхан начал говорить совсем уж полную глупость, с тияющими глазами. «Мы могли замедлить время, когда были ниже уровнями». Но тебе, когда мы стали столь сильным и стали лучше понимать, как использовать артефакты, а воля хранителя Земля стал более совершенным, насколько мы сможем замедлить поток времени. Разве это не весело? Вы с нетерпением ждёте этого, не так ли? Воу, на юнов шуки пробормотала. Лиера вздохнула и подняла брови. Моё сердце постоянно стучит как сумасшедшее с того времени, как я встретила Ильханом в плохом смысле. Дама, Вы слышали слова «лучше быть в безопасности, чем жалеть». Голос Юэль Хана звучал невероятно серьёзно. Хельена радостно воскликнула. «Это означает, что нам необходимо приготовиться, чтобы быть в безопасности. Каждое движение должно быть по плану. Иначе мы будем сожалеть об этом, дорогой». «Да, это великая идиома, означающая, что я не должен действовать, пока не буду уверен, что смогу победить последнего босса. Истинного последнего босса. И скрытого последнего босса, который выходит в конце скрытного подземелья, и истинного, истинного последнего босса, которого можно встречать только после того, как я установлю супердорогие загружаемые DLC. Даже после того, как у меня появится самая сильная экипировка, и я возьму все возможные уровни. Юльхан достал песочные часы вечности. Земля отреагировала и начала излучать свет. Естественно, теперь он мог создать барьер, который покрывал всю землю. И ещё оставалось немного места. Земля ответила: "Я готов". Хорошо. Так-то да, давай подготовимся всем, чтобы мы могли оставаться спокойными, даже если появится истинный, истинный, истинный, истинный, истинный босс. Барьер активировался. В истории мультивселенных сначала времён ещё никто не останавливал время на столь длительный период. Глава 337. Армагеддон. Пока Дариу и Земля всё ещё находились в процессе объединения, в изолированном городе находились не только члены Драконьего гнезда, Люди, которых Юль-Хан переместил с разных миров, тоже были тут. Они могли наблюдать за процессом трансформации Земли и изменениями потока времени вне Земли. Он всё же бог! Я не буду ни о чём сожалеть, даже если прямо сейчас умру, так как увидел что-то столь удивительное. Время остановилось. Нет, мы были брошены в промежуток времени. Даже самые глупые люди не могли не почувствовать желания поклониться Юль-Хану. и его спутником после того, как они показали им столь великолепные свершения. Два мира, объединившиеся в один гигантский город, парящий в воздухе. Магия, которая окутывает мир просто взмахом руки. Неудивительно, что они подсознательно восхищались Юльханом. Честно говоря, Юльхан отличался от всех в данный момент. Он был практически невидим и в то же время ярче любого. Само его существование было противоречивым. Если его нельзя назвать богом, То кого вообще можно так называть? Пожалуйста, ответь нам, Боже. Что вы хотите от нас? Юльхан, который сейчас думал только о том, что ему необходимо подготовиться для предстоящей битвы, взглянул на них и кратко ответил: "Просто сходите куда-нибудь или не умирайте в канаве. Постарайтесь прекрасно прожить жизнь". Жить. Юльхан постепенно опустил город и вернул всех людей на землю. Мир, который выглядел как земля и даю одновременно, пребывал в хаосе. из-за того, что всё вокруг приобрело вид материи и природы и остатка человеческой цивилизации, но по-прежнему выглядело прекрасно. Всё вокруг было тайной, и каждое местечко теперь было их землёй. Идите туда, куда хотите. Последняя битва будет не здесь. Вы станете моим источником силы, просто находясь в этом мире. Куда бы мы ни захотели? Вот почему он покинул воздушный город. Город был частью земли и связан с ним. Но на данный момент он мог двигаться по желанию Юльхана. Если бы он захотел, тогда мог реально взять землю с собой куда угодно и пойти к статане или жадности или куда захочет. Но зачем? Крошечной части было достаточно. Часть была словно целым, а целое являлось счастьем. Юльхан вернулся в город со своими компаньонами. Конечно, драконы, которые жили в городе ранее, тоже были с ним. Некоторые говорили, что хотят посмотреть на землю, полностью расправляя крылья. «Такое прекрасное зрелище!» «Мираем! Я вижу дерево, которое растет быстрее, чем 63-е здание рядом с ним. Люди, скорее всего, уберут его, поскольку оно блокирует солнечный свет. Так жалко!» «Вы беспокоитесь о том, что люди уберут гигантское дерево? А не то, что оно может вырасти таким огромным!» Юль Хан оглянулся и объяснил застывшим товарищам. «Интернет должен уже работать». «Можешь объяснить более логически?» «Если ты объяснишь мне логически Амане, то конечно!» Тогда можешь объяснить это проще. Вся Земля попала в барьер песочных часов вечности. Независимо от того, сколько времени пройдёт в пределах барьера, это будет лишь мгновение, как только мы выйдем. Всё это отличается от того времени, когда я остался один. Ага. Остался? Юльхан и Лиера обменялись очередными шуточками. Но Кангберай реагировала довольно чутко. На Юна тоже навострила ушки. На самом деле, они до сих пор не слышали всю историю прошлого Юльхана. Более высшие сущности, с которыми столкнулся Юль-Хан, уже знали о природе его одиночества в тысячу лет. Поэтому не были удивлены, но большинство людей не знали этого. «Сынок, всё будет в порядке». Ким Йесиль заметила, что Юль-Хан начал говорить об этом специально, и с беспокойством посмотрела на него. Он слегка кивнул. «Будет грубостью удержать это постоянно в секрете. А люди здесь уже готовы узнать всё это в любом случае. Странно, когда кто-то знает что-то, а другие нет. Не так ли?» Это не принесёт хороших чувств. Я знаю, потому что эти эмоции преследуют меня всю мою жизнь. Причина, по которой Юльхан начал говорить о своей природе одиночества перед всеми, это потому что теперь я имею смелость. Мне кажется, что сейчас самое время поделиться с вами этим. Я хочу, чтобы вы выслушали. И я хочу послушать. Я тоже. Мне всегда всё интересно знать о тебе. Я всегда ждала, когда ты скажешь это. Кимье Силь почувствовала себя подавленной и прикрыла рот. Эмоции, которые она чувствовала как родитель, который смотрел на том, как сын великолепно растёт без чьей-либо помощи, были не просто гордостью и любовью. И так, а беспокоенный тем, что мама может заплакать, Юльхан игриво добавил: "У нас есть много времени. Мы могли бы даже добавить к фильму эпилог, послесловие, даже второй сезон, прежде чем отправимся в последний бой". "Ям, ям, я хочу сделать второй сезон для тебя и твоим сыном". На Юна была наказана за это Лиеррой. в то время как Юльхан направился к летающей крепости в парящем городе. Нет, до этого он декларировал монстрам, так как вся земля находилась внутри барьера. Бесчисленные монстры, возникшие в слиянии земли и Дариу, были повсюду, чтобы они не могли нападать на людей первыми. Разве это не нечестный ход? Неагрессивные монстры всегда лелеют моё сердце. Я уже решил вопрос о плане выживания для монстров. Так ты совсем не передумал с того времени? Прямо сейчас он был бессовестный до такой степени, что это выглядело круто. Юль-Хан привел молчаливых спутников в гостевую комнату летающей крепости. Махнув рукой, он поставил чайник кипятиться, прежде чем налил его всем. Юль-Хан отхлебнул чай и глубоко вздохнул. «Ну вот. Полагаю, я должен начать с Большого катаклизма на Земле». «Не раньше этого». «До Большого катаклизма я был обычным... хорошо, немного серьёзным... одиночкой». «Значит, он это осознал». История, которую он рассказывал, продолжалась до тех пор, пока у Наюны не оказалось в руках семь чашек чая. Поскольку время снаружи полностью остановилось, цвет неба не изменился. Так что неизвестно, сколько времени уже прошло, но в одном он был уверен, что оно было несравненно короче по сравнению с тысячелетием пребывания на Земле. Вот что произошло. После того, как Юэль-Хан закончил свою историю и замолчал, Кангмирая подняла голову, которая опустилась очень низко во время истории. И посмотрела на неизменное небо, прежде чем сказала. «Значит, вы смотрели на застывшее небо, подобное этому, на протяжении целого тысячелетия?» «Даже облака тогда не перемещались». «Он был не один. Я тоже была там. Я всё время была рядом с ним». «Льер, Ауни, ты жульничала!» Между тем, Наюна смотрела на Льеру с надутыми щёками. «За целую тысячу лет я могла соблазнить мистера Ильхана намного быстрее. Почему ты не родилась ранее и не стала ангелом для этого?» Нет, подождите. Тогда мои предпочтения в взрослых мужчин. Неудивительно, что я не чувствовала ничего к своим сверстникам. Это была проблема привилегированных. Даже во время разговора Юльхан был обеспокоен возможным изменением отношения к нему, и поэтому он с облегчением заметил, что они все выглядели спокойными. Канмирае поняла, о чём он думал, и приняла его. Она Юна не воспринимала ничего всерьёз, как и всегда. А он засмеялся и хлопнул один раз, привлекая внимание. Это конец моей истории. Я задавался вопросом, был ли я гением или нет, так как стал таким сильным всего за 1000 лет обучения в мире без маны. Но, похоже, всё действительно так. На самом деле, это похоже на жизнь, связанную с прекрасной родословной и талантом. Вот и всё. Это была эмоциональная и печальная история, но конец был просто самый ужасный. Ну что же, вернёмся к работе. Юльхан поставил песочные часы вечности на большой стол. Песок внутри медленно смещался и заставлял людей задаваться вопросом: А движется ли он вообще? Но просто смотреть на это заставило бы любого задыхаться. Я позволю всем людям Земли увидеть это. К тому времени, когда всё это упадёт, мы снова соберёмся в этом городе и убьём всех, кто мешает нашей прекрасной жизни. Пожалуйста, помните, что ничего ещё не окончено. Я не буду давать вам приказы о том, как действовать, но давайте проживём прекрасные жизни, если это возможно. Да, папа, я сделаю дракунью армию ещё сильнее. Он говорит, как директор престижной школы. Единственным, кто всерьёз слушал его, был сын Юмир. Кроме него все остальные засыпали, не отвечая, как будто это был первый день в школе после долгого и расслабляющего отдыха. Ну тогда вы будете видны всем. Декларация Юльхана активировалась и спровоцировала песочные часы вечности на небе. Поскольку всё идёт своим путём, если он того захочет, то это уже нельзя назвать чудом. Разве это не займёт окно 1000 лет? У меня уже имеется такой опыт в жизни, так что со мной всё будет хорошо. Юль-Хан снова похлопал Лиеру по лбу и встал. Несмотря на то, что он дал всем свободу, ему самому необходимо было многое сделать. Юль-Хан был не уверен в себе. Теперь он был совершенен, как бог земли. И это необязательно, должно привести к могуществу. Подобно тому, как сильнейший шеф-повар не сможет выиграть сильнейшего бойца, так и здесь были различия. Конечно, сильный шеф-повар может выиграть, заставив попасть в желудок отравленную пищу. Теперь Юль-Хан собирался сделать вот что. создать среду, в которой только он сможет победить. А это была специализация одиночек. Ладно. Начнём с орденов Архангела и Рафаила. Ох, какая радость. Я буду наблюдать за Ильханом, как и всегда. Я делаю это тысячу лет. Воу, ты специально всем рассказала, что собираешься монополизировать его на тысячу лет. Тогда я тоже буду на стороне дорогого. Уф. У вас всё ещё есть области, где вы сможете стать сильнее, чем я сильм. Вы будете сотрудничать со мной в уточнении магием. Не так ли? Конечно, Эртом. Поскольку длинная история закончилась и им дали приказ разбежаться, у них не было причин оставаться здесь. Остальные нашли себе работу. Юльхан также отправился с Килиенной и Лиейрой в мастерскую, которые приклеились к нему как мошки. И Мирайым Ким Есиль спросила, собираясь покинуть комнату с Эртой, заметила Кан Мирайым, которая всё ещё сидела одна, и крикнула ей: "Нам необходимо многому научиться у вас, Мирайым. Вы можете помочь нам?" "Конечно, мама, но прямо сейчас" Я могу не мога вдохнуть, Кангирая говорила без эмоциональным голосом. Кимьесиль кивнула с тёплой улыбкой. Конечно. Уф. В то время, когда ты стала Лордом Магием, твоя аура совершенно изменилась. Я тоже хочу быть столь просветлённой магием. Даже после того, как прошло большое количество времени после ухода Кимьесиль и Эртем, Кангирая смотрела в небо. Она уставилась и беспокоенно наблюдала вместе с неокончаемым потоком времени. Я думала, что всё понимаю. Но в конце концов Мия не понимала его полностью. Она видела лишь себя в нём. Ах, так смущает. И мне так больно. Слеза скализнула по её щеке и упала в пустую чашку. Камерай осталась там, пока Ким Есиль не вернулась, чтобы позвать её вновь. Тем временем На ю наплакала в подушку в своей комнате. Пусть она думала, что сделала доброе дело, не показав этого никому, поскольку Юль Хан бы очень волновался. Она не могла остановить эмоции. Я не могу позволить своим глазам опухнуть. Я стану уродливой, если это случится. Похоже, Наюна думала о своей внешности даже когда плакала. Она не сможет поговорить с Юльханом, если проплачет целый день. Даже раздумав о таких бесполезностях, её глаза роняли слёзы. Прошёл целый день, прежде чем она смогла успокоиться и выйти из комнаты. Между тем, лорд города и в то же время владелец летающей крепости Юльхан смутился после непреднамеренного наблюдения за всеми их действиями. Пусть он отрезал связь с ними, как только увидел, что они делают. Он всё же видел кусочек. Ирхам, почему ты катаешься по полу? Я убираю мастерскую, используя своё тело как швабру, поэтому не говори со мной прямо сейчас. Юльхан смог начать работать только после того, как пол мастерской стал безупречным. Глава 338. Армагедон. Юльхан сначала решил проанализировать состав тела Рафаэля. В процессе принятия Уриэль в драконье гнездо, он узнал множество новой информации о масштабах божьих сил, а также о четырёх великих архангелах. Но в конце концов Уриэль стал драконом, и больше он не успел ничего узнать. Хроники, которые он приобрёл у неё, были неполными. Однако Рафаэль умер как архангел. Мой папа полностью отбросил свою позицию среди четырёх великих архангелов, а Михаил превзошёл их и стал лидером. Поэтому единственным оставшимся членом четырёх великих архангелов является Рафаэль. Хотя именно он самый худший с точки зрения производительности, Лиера добавила. Юльхан взял в руки инструменты, немного улыбнувшись. Давайте начнём анализ. Крылья, кожа, мозг, плоть, мышцы, кости. Он разобрал всё и деликатно извлёк лопатки. Сцена могла заставить кого угодно задуматься о том, что это расследование убийства. Юльхан пришёл к выводу. Этот парень тоже бесполезный. Ну, бесполезный. У него практически нет силы одного из четырёх великих архангелов. По сравнению с Уриэль, прежде чем он стал драконом, он почти слабее её на два класса. А разве это не потому, что он умер? Нет. Юльхан вспомнил, что специальность Рафаэля была в исцелении. У него были огромные способности к самовосстановлению, но и в его силе и стиля других также достигло огромных высот. И в тот момент, когда он исцелил Михаэля, он определённо обладал огромной силой, но он был так легко убит мной. А разве это не потому, что ты абсурдно силён, Ильхан? Учитывая, как четыре великих архангела украли силу Бога, они должны быть намного сильнее, чем командиры батальонов любых других фракций. Однако смерть Рафаэля была невозрачной, даже по сравнению с другими командирами. Всё потому, что он был убит умением превосходной тактирии. К тому же, он умер не один, а был убит вместе с первым командующим батальоном Кишейном из Демонической армии разрушения. Даже купить пакет печенек и получить второй в подарок не будет столь прекрасно, как это. «Сила Рафаэля была передана Михаэлю, прежде чем он был убит мной. Я в этом уверен. Вижу следы». «Вот почему Михаэль смог стать лидером так просто». «Это было бы невозможно, если бы у него вовсе не было качеств. Но... Ммм...» Юльхан задумался. Слишком много вещей крутились в его голове. «Я предпринял контрмеры против Михаэля и того, кто его поддерживал. Но, думаю, теперь у меня есть другое оружие». «Ты что-то придумал?» Разве ты не говорил, что Рафаэль дал Михаэлю свои силы в качестве одного из четырёх великих архангелов, дорогой? Ты имеешь в виду, что сможешь сделать что-то с этой пустой оболочкой? Нет, Хелиена. Я сказал, что сила четырёх великих архангелов была перенесена из Рафаэля в Михаэля, но я не говорил, что Рафаэль охотно отдал ему это. Ха? Хм. Хм. Хелиена поняла, о чём он говорил. Михаэлю украли её? Что ж, неудивительно, что вы, девушки, не знаете, поскольку у вас там не было. Но до того, как Рафаэль атаковал меня, был короткий миг, когда Михелис стелил Рафаэля. И сразу же после этого Рафаэль атаковал меня, а Михелис сделал вид, что удерживает его. Притворился, что удерживает его. Что-то ему из ведом. Он только на словах держал его. Если бы он действительно хотел удержать его, тогда он бы избил его на месте. Они потеряли дар речи. Это было действительно так. Я не очень много думал об этом, так как у меня не было большого интереса к Рафаэлю. Но у него было выражение, как будто не должен умирать в этом месте. Дело не в том, что он был уверен в себе, а естественная доверчивость. Но он мгновенно умер от одной превосходной траектории. Почему? Потому что к тому времени он потерял все свои целительные способности. Я даже могу вспомнить его последние слова. Ах, как може, подумать только, что меня предадут. Я не должен был доверять этому проклятому ублюдку. Или что-то такое. Рафаэль полностью доверял Михаэлю, но тот предал его. И даже украл его силу. Когда Юэль Хан переродился лидером, что-то готовится. Он украл силу Рафаэля именно по этой причине. «Подожди, дорогой. Я понимаю, что вероятность этого действительно огромна». У Хильена оставались вопросы. «Но это не меняет того факта, что это пустая оболочка. Что ты собираешься с этим делать?» «Важная часть – это происхождение тела. Я думаю, вы ещё не знаете этого». Важнее всего для артефакта не функциональность, а его история. Извини, дорогой, я полный идиот в этой области. Хорошо, тогда скажу это словами, которые смогут понять даже в начальной школе. Юльхан поднял один из глаз Рафаэля и широко улыбнулся. О чём мог думать этот парень, когда умирал, понимая, что всё, что у него было, украдено? Он питал глубокое негодование? Не совсем. Я хочу убить всех. Почти, но не это. Это было слишком просто. После парада неправильных ответов Лиерры, Фильена ответила верно. "И я хочу отомстить ему тем же путём". Улыбка появилась на губах Юльхана, когда он услышал её ответ. А это был самый простой ответ от демонической армии разрушения и в то же время самым человеческим. "Это так. Теперь ты понимаешь, что я пытаюсь сделать?" "Да, понимаю. Это станет величайшим оружием". "Чёрт возьми, обычно не думаешь о таких страшных вещах. Когда ты почти мёртв или умираешь, естественно, будешь думать о таких вещах". Юль-Хан отделил ненужные и менее прочные части тела Рафаэля, расплавив их. Этот процесс позволил пламени синхронизироваться с материалами и повысить силу законченного продукта. «Ну что ж, у нас есть огонь и материалы, поэтому я должен начинать». «Где наковальный молот?» «Мне больше не нужны эти вещи». Юль-Хан усмехнулся, активировав умение создания. «Активация создания. Достижение того, к чему вы стремились в этом месте». Создание использовало как органику, так и нет. А поскольку сейчас он был не низшим существом, ему не стоило наполнять душой предмет каждый раз, когда он что-то создавал. Правда, сейчас казалось, что есть специальный фрагмент души для этого артефакта. Рафаэль? Конечно, поскольку-то его силы были украдены, и у него было возмущение по отношению к Михаэлю. Но самым разгневанным был кое-кто другой. В связи с инцидентом. Самый праведный, ангельский, красивый. Но с трагичной историей. Он глубоко вздохнул. И осторожно, очень осторожно назвал её имя. «Спьера, ты проснулась?» «Ильхан, что ты только что сказал?» «Дорогой?» Услышав его голос, глаза Лейера и Хильена расширились. Они спрашивали себя порой, смогут ли они увидеть что-то действительно удивительное. Но это было уже лишним. «Что ты имеешь в виду под Спьерой?» «Ильхан, не говори мне, что ты...» «Да». После того, как Юлиан Ханс разъелся и убил Спирру, он даже не произносил её имени. Всё потому, что он знал, что должен убить её. Но ему всё ещё было неприятно, что всё так вышло. Каждый раз, когда он думал о ней, то чувствовал, как сталкивается с бесчеловечной, холодной и совершенно беспощадной стороной самого себя. Другие тоже не говорили этого имени, когда были рядом с ним. Вот почему было так сложно поверить, что он произнёс её имя. У тебя есть фрагмент души Спирры? Я взял больше половины твоей души, Хильенна. Ты же не думаешь, что я не могу взять и её душу? Я думала, что ты не взял её. О чём ты говоришь? Казалось, что другие до сих пор не знали, какими умениями Юлькан владел. Он усмехнулся и правил их заблуждения. Все действия, которые заканчивают жизнь, имеют за собой неоспоримую ответственность. Для одних это может быть долгом их сердца или грех, но для меня ответственность за убийство после определённого момента стали душем. Ильхан, эти слова Глаза Льеры задрожали. Юль-Хан немного улыбнулся и закончил говорить. «Невозможно не взять их. Они все со мной. Они все вместе со мной». «Дорогой». Два высших существа потеряли дар речи, словно дождались этого момента. В ушах Юль-Хана раздался чёткий голос. «Я проснулась, Юль-Хан. После того, как ты взял меня с собой, я даже не закрывала глаза и уши ни на мгновение». Её голос также слышали Льера и Хельенна. Они затихли, вспомнив последний момент из Пьерры. Только Юль-Хан ответил ей, «Ты не звала меня ни разу, не так ли?» «Я пыталась взять тебя на небеса, и пыталась научить тебя умению копья. Первое, ты отвергнул, а в последнем достиг ещё большего, чем я, поэтому мне больше не нужно было связываться с тобой. Кроме того, я не хотела причинить ещё большую боль, поскольку ты и так несёшь тяжёлый крест». «Ты действительно добрый человек». «Можно назвать меня дужечкой». Они говорили так, будто никогда не сторожались до смерти. Возможно, другим это покажется странным, но это были их собственные отношения. Они не изменились даже после смерти. Но именно ты позвал меня. Должно быть, ты встретился с самим собой. Побег от самого себя, который относился ко всему, что бы ты ни делал, как к неправильному, боясь презрительных взглядов других. Теперь ты размышляешь над каждым своим действием, признаёшь их правильность или неправоту и принимаешь верные решения. Ты абсолютно права. «Честно говоря, я думаю, что неправильно думал о тебе. Прости меня». «Это касается и меня. Я всегда думала только о себе и смотрела со своей точки зрения, не слушая тебя. Прости меня». С Пьера, о которой он думал, что можно сломать, но не прогнуть, говорила такие слова. «Нет, ну может быть она всё же сломалась?» Юльхан усмехнулся и продолжил. «Пока не всё раскрыто. Возможно, то, что я позвал тебя, может причинить ещё больше страданий». Однако я хотел, чтобы ты увидела всё своими глазами. Я хотел отдать тебе дань за то, что ты учила меня умению копья, даже если всё обернулось так. Теперь ты можешь думать не только о себе. Однако побочный эффект ты начал лилеить их. Будь осторожен. Девушки могут неправильно понять это и глубоко влюбиться в тебя. Слова поразили цель. Глядя на этот мир открытыми глазами, его любовь и признательность ко всем переполнялась, и он ничего не мог с этим поделать. Это было также причиной, по которой он позвал Спьерру. Однако, по моему мнению, это также звучит неприятно. Ты только что говорила, что это может причинить ещё больше страданий. Это не относится к делу. Я благодарна и рада, потому что у меня наконец появился путь выразить свои эмоции. Так что, Юльхан, пожалуйста, спроси меня обо всём, о чём хочешь. Он с радостью принял это. Юльхан был счастлив, поскольку Спьерра поняла его. Он мог снова с ней общаться и позволил себе улыбнуться больше обычного. но задал вопрос, который был в абсолютном контрасте с его выражением. Спиера. Что ты хочешь сделать с Михелем и тем, кто называет себя богом, который играл с жизнями и волей бесчисленных существ с самого начала времён? Ответ был ещё жёстче. Я хочу разорвать их, а затем ещё и ещё. Тогда я могу принять решение о твоём временном месте жительства. Я хотел бы попросить тебя об этом. Хорошо. Я услышал твою просьбу. Юльхан поднял руку с улыбкой на лице. В его руке было копье из чистого белого цвета, которое было результатом создания. Как ни странно, оно было полностью идентично по форме копьям, которые Спьера использовала в своей долгой жизни. Если я пожелаю, то смогу начать. Но я всё ещё не понимаю суть дуж должным образом. Хотя я примерно знаю, как их использовать. Дело в том, что они чрезвычайно редки и сложны по сравнению с другими. Но в конце концов они являются бытием, другими словами, материалами. Я так хочу похлопать себя по лбу, поскольку ты действительно стал намного лучше. Теперь ты просто принимаешь всё, что у тебя есть, и идёшь вперёд без раздумий. Это точно. Я иногда делаю неплохие вещи, но я очень плохой парень. Ты стал ещё злее. Спиера не могла сразу попасть в копьё. Пусть и стыдно ей было говорить об этом, поскольку он уже показал копьём, но нынешний фрагмент души Спиеры был слишком слаб. В итоге Юльхан подготовил для неё особый процесс совершенствования. Супер-роскошный банкет, состоящий из специально отобранных фрагментов душ. «Спьера, пора кушать!» «Почему-то, когда ты говоришь это, то бесконечно раздражаешь». Даже сожалея о том, как она вела себя с ним пару мгновений назад, прося прощения, она накинулась на души, которые он приготовил для неё. Сколько кармы он уже накопил. Было бесчисленное количество жалких фрагментов душ, и осталось просто огромное количество даже после того, как он отобрал их. «Больно!» «Убей меня!» И я не хочу больше думать. Рассматривая мысли и фрагменты душ, которые вечно роптали трагичными словами, Спьера почувствовала себя истинно трагична. Вот только воля Юльхана была твёрдой, и поскольку она решила вновь принять его помощь, то не могла сбежать от реальности. Полагаю, мне ничего не остаётся. Спьера настроила себя и открыла рот. Я вытерплю все ваши негодования и карму. Оставьте всё на меня. Спиера начала поглощать фрагменты душ. Поскольку Юльхан сказал, что теперь может относиться к душам как к материалам, то он мог скормить фрагменты душ, которые были даже сильнее её при жизни. Это была самая большая разница между прошлым Юльхана и настоящим. Сколько страданий орочи пережил, чтобы встретиться с фрагментом души сильнее его. Но Спиера стала намного сильнее без каких-либо усилий. Это путь Асуры? Да, пойти против бога потребует от меня стать самим дьяволом. Уф. Как низко я пала. Эй, твои слова причиняют мне боль. У Спиеры было сильное чувство справедливости, но Юльхан рассматривал фрагменты души как пищу и ингредиенты, поэтому не видел в них зла. Пусть они и говорили, что понимают друг друга, между ними всё ещё была пропасть размером с реку Рубикон. Ох, я чувствую, как фрагмент души Спиеры становится сильнее. Эй, каждый же может стать сильнее, если его объед дорогой накормит фрагментами душу вернёт. практически невозможно собрать мёртвую душу. Ты из Пьера принадлежит к определённой фракции. Что касается Арочи и мистик, это можно назвать полным возрождением. Это меня пугает. Спиера восстановила прежнюю мощь, поедая фрагменты душ безрассудно, и превзошла саму себя. И в конце концов обрела силу, которая могла посоперничать с седьмым классом. Однако это был не конец. В специально месте приготовленном Йульханом остался ещё один. Рафаэль? Этого не может быть. Фрагмент души Рафаэля, который он заключил в тюрьмом, чтобы он никогда не смог увидеть свет дня в тот момент, когда убил его, также проснулся в сознании Юльхана. Если бы он допросил о фрагмент души Рафаэля ещё тогда, то он бы понял, что его силы были украдены намного раньше. Но он никогда с ним не общался, как достойным быть его врагом, поэтому даже не видел нужды допросить его. Рафаэль, благодари меня за то, что ты дважды показываешься на шоу. А ведь ты второстепенный персонаж. Я Эйя, я не буду благодарить. Я не благодарен тебе нисколько. Ты посмел. Ты действительно посмел. Уф. Рафаэль, я тоже приму твои последние эмоции. Отдайте мне их без сожалений. В настоящее время я нуждаюсь в твоих отвратительных и липких эмоциях. Я думаю, что вот теперь она действительно стала злой. Юльхан наклонил голову и использовал свою силу. Рафаэль, который изо всех сил пытался избежать от Пьерр, не мог противостоять господствующей мощи Юльхана. и был остановлен, не имея возможности ничего сделать. Он мог лишь кричать, проклиная своё уязвимое состояние. «Проклятье! Я только верил в лорда и следовал за ним! Почему я должен встретить такой трагический конец? Я один из четырёх великих аркангелов, один из четырёх самых ярких, не считая бога! Ты должен был остаться им! Почему лорд Микаэль предал меня? Почему Габриэль ничего не сказала мне? Почему Уриэль любит Габриэля?» Хм, похоже, в Уриэль влюбились оба. Михель и Рафаэль. Правда та о ком шла речь, била Габриэля. Даже четыре великих архангела, которые жили бесчисленные годы в состояли в отношениях, которые показывают в внутренних драмах. Юлихан переобрёл новые знания. Спасибо за еду. Ка. Спиера проигнорировала слова Рафаэля и целиком его проглотила. В тот момент из Юлихана вышла сильная ударная волна. Спиере удалось поглотить Рафаэля и вырасти. Мне становится душно. Чем больше я расту, не волнуйся, я всё ещё владею твоим телом. Как только всё закончится, я верну его тебе. Так неприятно, когда ты поступаешь слишком мило. Просто будь монстром, которым всегда являлся. Вот почему я никогда не видела тела с Пьерром в то время, как остальные тела ангелов были разобраны. Лиера хотела убедить Юльхана отдать ей тело с Пьерром, если тот соберётся его использовать. Но казалось, что Юльхан даже не думал о нём. Она думала, что он больше не хочет ни видеть, ни слышать о ней. Но Юльхан казалось тоже мучился всё это время. Лиера улыбнулась, и Спиера вошла в чистое белое копье, чувствуя себя немного неприятно. Когда все материалы оказались на месте, Юльханс вновь активировал создание. На его сетчатке появилось восклицательное сообщение. Клинок мстителя был завершён. Он увидел имя де-факто. Поскольку всё получилось, он мог призывать пламя всякий раз, когда хотел. Спиера приспособится к своему состоянию. Поняла. «Я буду ждать нужного момента. Пожалуйста, зови меня, Юльхан». «Хм». Ха. Рассматривая его, Хельена наклонила голову и спросила. «Разве тебе не нужно проверить ранг артефакта и его характеристики?» «Я сделал его таким, каким хочу. Так зачем мне смотреть на то, о чём я уже знаю? Он обладает теми опциями, которые нужны мне. Так что хорошего в ранге?» «Ох, боже». Это были крутые слова, которые он всегда хотел сказать. Сердце Хельены пропустило удар из-за внезапных слов, в то время как Юль-Хан занялся следующим делом. Поскольку материала было неограниченное количество, то он мог сделать безграничное число вещей. Ему необходимо взглянуть на экипировку, которую другие использовали. Необходимо сделать одноразовый артефакт, который защитил бы их в случае чрезвычайной ситуации. Необходимо сделать специализированные артефакты, которые содержали силу декларации Юль-Хана. На случай, если что-то пойдёт вне его ожиданий. И... Услышав безупречный план Юльхана, без каких-либо упущений, Льера спросила его уставшим голосом. «Ильхан, есть ли способ одолеть тебя?» «Не-е-е-е, скорее всего, я смогу победить любого». «Воу!» Юльхан твердо ответил Льере и снова активировал умение создания. Он поднял пламя в воздух, пытаясь использовать все материалы, которые он собирал до этого момента. Таким образом, прошел год. Глава 339. «Армагеддон». Юль-Хан израсходовал все имеющиеся в его распоряжении материалы. Когда он, наконец, подумал о себе, то понял, что это чудесное достижение. Он знал, что его сила повышалась экспоненционально с тех пор, как он был признан новым богом богами Хроник. Но так же, как и красота на Юны. Казалось, что способность Юль-Хана в кузнечном деле возросла. И я закончил! Сколько песка уже опустилось из верхней половины? Судя по тому, что он мог предоставить оружие не только основным членам, но и второстепенной армии, и даже мирным жителям. Ей, возможно, ещё что-то станет, чтобы вооружить всю планету. Он забрал все артефакты в свой инвентарь и поднял голову после долгого времени работы, разрабатывая шею и спрашивая: "Тот кого он увидел были не Лиера и Хелиганн, а Эртам. Около 1/10. Уже 1/10? Йох, Эрта, ты даже не знал, что я здесь. Не так ли? Ну я всё это время занимался созданием, и сейчас оно только пятого уровня." «Ты использовал навык один год подряд, и это стало только пятым уровнем?» «Уже прошел год!» Оба обменялись шокированными взглядами. Пусть Юль Хан и быстро успокоился, у Эрты все еще было ошеломленное выражение на лице, даже после того, как прошло довольно много времени. «Как ты можешь не замечать поток времени? Разве ты не проголодался? Разве ты не хочешь сходить в туалет? Как ты все еще можешь быть так красив, даже если не мылся целый год?» «Это было довольно давно, когда я превзошел нормальный метаболизм человека». Юльхан ответил, раздумывая над тем, что один год – это одна десятая. Это значило, что осталось девять лет. Пусть он и думал, что это будет довольно длительный период времени, но так долго. Он эмоционально вырос. «Если кому-то будет скучно, то дайте им немного отдыха. Я могу просто отправить их в другой мир и забрать позже». «Это огромное привилегие владеть десятилетием, о котором никто не знает. Я спрошу других. Не сомневаюсь, что кто-то захочет уйти». Юльхан не думал, что десять лет – это огромный срок. Она даже впервые остался на земле один. Возможно, другие чувствовали себя так же. Он пожал плечами и сменил тему. Есть ли прогресс в магии? Нет, Эрта вдруг закричала она. Её голос был полон разочарования. Канмираем эта девушка гений. Она достигла того, чего я не смогла достичь тренируя 1000 лет, всего через два десятилетия. В чём вообще состоит справедливость? Я даже не могу понять и половины того, что она говорит. Не сердись на меня, это пугает. Похоже, она хотела рассказать ему о своих проблемах. Поэтому пришла, но увидела, что он занят своей работой. И даже не обращает внимания на неё. Юльхан подумал, что наступил на мину, и похлопал её по спине, чтобы утешить. «Ты можешь это сделать! Хотя ты не сможешь встать на место бога Хроник, поскольку сейчас там мисс Мирайи». «Ты вообще не помог!» Эрто закричала, надув щёки. Но похоже, похлопывание действительно сработало. Юльхан считал, что она такая простая, но не сказал об этом. «Хорошо, что ты здесь. Я как раз собирался начать изучение Архлигнаи». Разве ты не говорил, что он закончил работу? Шим, твоя способность найти новую работу просто превокласна. Смеясь, Юльхан достал несколько органов архлегны. Пусть он не мог получить много хроник и тел легнаев в прошлом, но в настоящее время это уже другая история. Он собирался вытащить каждый бит информации о том, как были сделаны эти големы-легнаи, а также то, что сделал так называемый бог, чтобы подражать создателю. Если истина нет, все его усилия Ну с этого момента этот парень должен. Как только он собрался проанализировать, положив руку на архлегна, то интуитивно осознал одно. Эти вещи. Он записал их на что-то иное, кроме хроники Каши. Хроники Акаши это записи хроник всего, что является самой мультивселенной. Юльхан не знал, в какой форме она преобладала, но не думал, что это так уж важно. Мультивселенная существовала, как Юльхан и думал, и какой смысл он придавал ей зависел от него. Его вот это казалось, что есть существо, которое я так не думала. Вот в чём дело. Бог посчитал хроники Акаши препятствием. Что это значит, Элван? Если ты подумаешь об этом, то сразу поймёшь. Я должен был начать с вопроса о причине, побудившей его отказаться от маны. Есть два изменения, которые неизбежно приходят в мир после большого катаклизма. Одна из них мана, другая хроники Акаши. Где бы ни существовала мана, хроники Акаши будут там. А где существуют хроники Акаши, там легко найти ману. В итоге отказ от маны означал и отказ от хроник Акаши. И избавление от маны было необходимостью, чтобы избежать хроник Акаши. «Юльхан, до сих пор я просто читала лекции о непостижимости магии. Ты собираешься рассказать о непостижимости хроник Акаши? Я и забью тебя, если ты сделаешь это. Если ты не хочешь продлить свой род прямо здесь, то лучше бы тебе выбирать слова». «Счастье и грусть заполнили моё сердце, поскольку ты стал агрессивна, пока я ничего не знал об этом». Юльхан объяснил простыми словами. Средние школы отличаются формой. Так. Так. Школьная форма, принятая хрониками Акаши это мана. Других средних школ поблизости нет. Значит, что необходимо сделать, чтобы носить ещё одну униформу? Сделать новую среднюю школу. Это то, что Бук попытался сделать. Он бы пытался создать новую форму универсальных записей, кроме хроник Акаши. Эрта потеряла дар речи. Через какое-то время она осторожно спросила: "Это возможно?" Посмотри на трупы товарха Легна. Ребятам удалось полностью и идеально отказаться от маний. И мне удалось. Верно. Так что он потерпел неудачу. Дело не в том, что он потерпел неудачу полностью. У Лигна действительно была высокая устойчивость к маниям. Но на этом всё. Бог попытался создать новое хранилище хроник, но это хранилище оказалось включено в хроники Акаши. Так ужасно. Более того, когда он пытался сделать это хранилище, ох, боже. Юль-Хан кое-что понял при дальнейшем анализе Архлегны и застонал. Одна головоломка была решена. Он понял, почему слышал их голоса тогда. Почему они ссылались на Юль-Хана, как на Свободителя. Почему они дали множество благословений ему и его окружающим. Боги-хроник, вот в чём дело. Почему они вдруг появились? Разве ты не освободил их всех? Да, я освободил их с помощью Мисс Мираи и... Юль-Хан утверждает, твёрдо кивнул головой. Теперь я могу вернуть тебе титул Предвестника. Я тот, кто творит и уничтожает предвидение. Эрта облизнула губы и собралась жестоко напасть на Юльхана. Юльхан, почему бы нам не обсудить имя нашего будущего ребёнка прямо сейчас? Ах, я имею в виду. Хах, я его уже стёр. Юльхан отрыплёво оттолкнул лицо Эрты и закричал. Это было очень страшно, поскольку она выглядела серьёзно. Хранилище, которое Бог пытался сделать. Я стёр его. При помощи галактической траектории, которую использовала Кангмираем, и при помощи каничательного взрыва, который использовал на них всех. Я не знал, что это закончится вот так. "Постой, так ты говоришь?" Эрато поняла ситуацию и воскликнула в шоке. "Бог небес создал новые хроники Акашим, заключив богов хроник термин боги хроник изначально неверен. Это те, кто превзошёл границы и вышли за хроники. Бог пытался создать совершенно новую систему хроник, которая будет находиться вне влияния хроник Акашим, собрав тех, кто превзошёл её." Я всё ещё не понимаю, но это значит какое ужасающее, жестокое, наглое и шокирующее действие. Эрта почувствовала, словно её ударили молотом по голове. Всё это время, время даже если сложить все наши годы вместе, вряд ли это совпадает с тем, как долго они были. Ты сказала, что Лигнаи говорили о том, что они загружают хроники, не так ли? Это означает, что бог пытается победить ману хрониками, которые превзошли саму ману и стали незаписываемыми. Если взять это за двигатель, а топливом будут полностью смятые и деформированные души. Боже мой! Боги Хроник сопротивлялись, но были схвачены Богом. Они были заключены в тюрьму в мире, который не мог быть найден, и стали частью нового хранилища, как и хотел того Бог. Однако его заблуждение началось именно с этого. Просто превышение Хроник не означало полного отделения от Хроника Каши. Фактически они благословляли тех, кто приблизился к своему пределу в своих отраслях через Хроники Акаши, А те, кто прекрасно росли с их благословениями, станут врагами Бога. Конечно, Бог скрежетал зубами и проклинал Богов Хроник, и, возможно, хотел убить их. Но не мог сделать этого, поскольку они были неотъемлемой частью достижения его цели. В конце концов, ему оставалось просто идти по плану. Прошло кое-то время, и появился Юль-Хан. Бог, который думал, что он слишком быстро рос, создавал Лигнай и Архилигнай с помощью неполного хранилища. И начал очищать другие миры вместе с Сатаной. Тем не менее, хранилище хроник, которое бог создал, каким-то образом оказалось связанным с Дарио через врата, благодаря чуду Кангмираи, галактической траектории. В тот момент Юльхам не имел ни малейшего понятия об этом новом хранилище, но случайно нашёл его и уничтожил его своим окончательным взрывом. Теперь бог даже не сможет сделать Легнаи, если захочет. Даже если бы он хотел сделать новое хранилище, не будет мира, чтобы скрыть его, ни цели захвата, ни заключения их в тюрьму. Единственное, что он мог сделать, это стоять перед Юэльханом и полностью атаковать его прежде, чем умереть от жалкой смязи. Такая грустная история. Возможно, человек, который увидев, что неудача при ремонте товара составляет всего 1%, нажал на кнопку «Отремонтировать всё» для тысячи предметов, и затем узнал, что ремонт их всех провалился, лишь мог почувствовать то же самое. Теперь я понимаю, почему ты называешь себя Мастером Предвестий. Таким образом, ты уничтожил величайшее оружие последнего босса, в то время как ты только слышал о нём. «Именно так! Теперь он полностью обречен! Полностью обречен!» По какой-то причине голос Юэль-Хан оказался далеким. Эрта не знала, что сказать, поэтому молчала. «Боже мой! Оружие последнего босса было уничтожено еще до последней битвы!» В этот момент любой человек сочувствовал бы, даже если бы оппонент был недостойным какой-либо симпатии. Ему просто остается встать на сторону Юэль-Хана. Он подумал о том, что ему делать, но в конце концов расслабил плечи и заговорил. «Полагаю, я могу уже сейчас убрать барьер». «Ах, на то в нём лице выражение, что тебя всё раздражает». «Можем ли мы сейчас перейти к эпилогу?» «Пожалуйста, сдерживай себя». Юльхан махнул рукой, собирая все тела Архлегны в одно. Они стали куском белого материала. Это выглядело как металл, дерево, грязь, облака и даже сладость. Это только один. «Как это может быть одним?» «Не зарегистрированный, не учтённый. Хранилище Хроник было уничтожено». Хроники Акаши не принимает это. Поэтому этот кусок вещей является противоречивым самому себе. Теперь я понимаю, что ты пытаешься сделать. Эрта ухмыльнулась и спросила. Это очень хороший материал. Не так ли, Лим? Да. Я просто искал материалы для пушечного ядра. Я не думаю, что найду лучше этого. Пушечное ядро? А, конечно. Эрта рассмеялась. Примечание переводчика. В данном случае Эрта подумала о героях Marvel. У тебя ведь была великолепная пушка, не так ли? Ладно, закончим мою работянку. Юлихан активировал умение создания. Узнав, что существует независимое хранилище хроник Акаши, его понимание создания увеличилось. Поэтому он смог обработать кусок, пусть материал и не был правильно записан. Конечно, он не мог ничего добавить или отнять от него, но создать форму из этого было достаточно. В конце концов, пушка обладала всем остальным. Отлично. Юльхан поставил единственный в мире пушечный ящик и вышел из мастерской с Эртой. В это время Майкл Смитсон, который шёл по коридору, немедленно подбежал к нему и схватил его. Мистер Уникальный! Я ненавижу, когда ты называешь меня так. Называй меня просто Юльхан. Что случилось? Карина. К Карина вот вот родит. Вау. Как только он услышал эти слова, то почувствовал, что время, проведённое до этого, не имеет никакого смысла. Независимо от того, как долго будет держаться барьер, кто-то даже смог сделать ребёнка. Но Майкл Смитсон пришёл сюда не для того, чтобы хвалиться. Я искал вас. Могли бы вы стать крестным отцом ребёнка? Я? Майкл Смитсон кивнул головой с серьёзным видом. Если хозяин мира вы станете крестным отцом ребёнка, то это будет прекрасно. Раздумывая об этом, его встреча с Майклом Смитсоном была самой забавной и самой загадочной. Как они могли знать, что это произойдёт? Смитсон был человеком, который мог совершить любые эгоистичные действия ради прибыли своей группы. Возможно, он был похож на Юэль Хана в этом отношении. Их столкновение было неизбежным. И Юэль Хан думал, что он убьёт его, если он сделает что-то раздражающее. А Майкл Смитсон решил убить Юэль Хана, когда они встретились вновь. Однако ситуация не дошла до этого. Юэль Хан быстро стал сильнее, нашёл у себя занятия, попросил Майкла Смитсона сотрудничать с защитой Земли, а не устраивать войну. Тем временем Майкл Смитцу удалось расширить свой периметр и найти то, что ему стоило защитить членов клана и драгоценных ему людей. Он влюбился в другого мастера клана и, соответственно, подавил свою враждебность. После этого прошло много времени, прежде чем они вступили в отношения лидера и члена высшей фракции, известной как Драконье гнездо. Пусть их нельзя было считать близкими друзьями, они были в всех отношениях, когда понимали друг друга и могли подподрить. Возможно, у него будут такие отношения с другими людьми». Юль-Хан подумал об этом, прежде чем качнул головой. К сожалению, о прошлом подарили ему лишний вздох. Если он что-то приобретал, ему оставалось идти вперёд, используя это за основу. Юль-Хан осторожно спросил. «Я не крещённый. Вы знали?» «Всё нормально. Ведь вы бог этого мира!» «Тогда ладно. Я стану крёстным отцом». Майкл Смитсон ярко улыбнулся на улыбку Юль-Хана. Слышался плач откуда-то из летающей крепости. Здоровый голос ребёнка. Обладая блестящими золотыми волосами и изумрудными глазами, родился здоровый дракон. Глава 340. Единственный бог. Примечание Анлейтера. Единственный бог на корейском звучит как Ю Ильшин. Довольно похоже на имя нашего главного героя. «Какого чёрта здесь вообще происходит?» Майкл жаловался Юэль-Хану, глядя на прекраснейшую принцессу. Ну, скорее, дракониху, которая пребывала в объятиях красивой жены. Юэль-Хан задал парочку вопросов. «Мистер Смитсон, какова твоя нынешняя раса?» «Настоящий дракон». «А у мисс Смитсон?» «Настоящая дракониха». «И у вас получится дочь?» «Дракон?» «Проблемы не было. Они приняли всё так естественно». только у принцессы в руках Карины Молатесты. Нет, Карины Смитцен. Сияла яркая улыбка. Кьям. Скорее всего, она понимает, о чём мы сейчас говорим. Мы должны быть осторожны с её образованием. Ребёнок, который понимает речь сразу после рождения. Учитывая, что её фундамент был чрезвычайно хорош, поскольку она была дочерью двух настоящих драконов, её рост тоже не был бы обычным явлением. Карина Смитцен подумала, что выбрала прекрасного крестного отца, и спросила его: Крестный отец, пожалуйста, позаботьтесь об этом ребёнке. Вы примите её в Драконье гнездо. Верно? Конечно, пока она будет поддерживать наши правила. И так, как её зовут? Юни Смитсон. А если бы это был мальчик? Ник Смитсон. Примечание переводчика: Юни плюс Ни равно Юник. Уникальный. Помните, как Майкл Смитсон зовёт его мистер Уникальный. Юльфан потерял доверие. Юни в объятиях матери, вероятно, не знала, как её имя произошло. И, скорее всего, никогда не захочет узнать. «Наверное». «Пожалуйста, пусть она вырастет, не зная источника своего имени». Юльхан помолился несуществующим богам, поглаживая лоб. Ребёнок улыбнулся ещё ярче. «Но она действительно симпатичная». «Она точная копия своей мамы». «Так и есть! Ха-ха-ха-ха! А она выглядит как своя мама!» Поскольку это было рождение новой жизни... Почти все, кроме Юльхана, были уже здесь. На Юне всё ещё не нравился Майкл Смитсон, который наносил косвенный урон, пока поглаживал Юне. Но тот действительно стал мягче, став отцом. И просто смеялся. Он полностью изменился. «Ильхан!» а Рассматривая Юне, скрытое оружие Карины Смитсон, глаза ли я и блестели. «Давай тоже сделаем ребёнка!» «Я всё думал, почему ты раньше этого не спрашивала?» «Нет!» «Почему? Я хочу ребёнка!» Я хочу ребёнка. Пока нет. Лиера прижалась к Юльхану, но он твёрдо отказал ей. И причина его решения тут же была высказана. Я ненавижу это, поскольку у меня есть чувство, что вскоре наступит эпилог. Она хотела возразить, но не могла найти слова и замолчала. Юльхан постучал ей по плечам и взял Юни у Карины Смитсон. Так как он стал её крёстным отцом, ему необходимо выполнить хотя бы свои обязанности. Юни, ты станешь красивой и счастливой. Ты станешь тем, кто сможет делиться радостью и нести бремя грусти с другими. У тебя будет сильное сердце, такое же сильное, как твои крепкие когти, и столько же эмоций, насколько ты умна. Ты станешь любимой и обретёшь любовь. Декларация Юльхана стала искренним пожеланием, которое охватило Юнию. Это было желание, которое предоставило бы ей прекраснейший потенциал, пусть и не абсолютный. Вау, посмотрите на эту ману. Удивительно. Красиво. Только он может так красиво владеть маной. Он не знает ли Юни, каково было благословение декларации Юльхана? Он взял её за Париж, прежде чем вернуть родителям. Поздравляю. Я был настолько поглощён работой, что даже не знал, что вы поженились. Мы сделаем церемонию бракосочетания позже. Так вот, после того, как всё закончится и земля вернётся на орбиту с нашими родителями. Пожалуйста, посидите у нас на этом праздновании со своими спутниками. Я помолюсь за их жизни, Юльхану улыбнулся, сказав, что он действительно думал. Было бы ложью сказать, что фигура отца не промелькнула перед его глазами. Независимо от того, насколько силён он стал, всё это было бессмысленным, если Габриэль встретился с серьёзной опасностью. С ним всё должно быть хорошо. Юльхан убедил себя, что с отцом всё в порядке. Ничего не изменилось бы от того, что он начал переживать. Как всегда, ему оставалось делать только то, что он мог в данный момент. Значит, пара Смитценовка должна быть занята воспитанием своего ребёнка. И мы создадим своего собственного ребёнком. Ауч. И мы будем тренироваться. Тукнув Лиеру по голове, Юлихан серьёзно возразил. После создания всех артефактов осталось целых 9 лет. Лие расспросила со слезами на глазах. Когда мы будем снимать пелёнок? А? Я свисну, когда дело дойдёт до этого. Это очень подозрительный предвестник. А в это время ты собираешься спросить о моём происхождении? После этого время начало быстро течь. Пока Юльхан был погружён в тренировку с другими основными членами фракции, обычные люди жили в радости, гораздо больше, чем он ожидал. От монстров не было угрозы, поэтому они жили в мире, где цивилизация и природа были смешаны воедино. Так что можно было сказать, что они жили в самое мирное время за всё существование человечества, даже перед большим катаклизмом. Пока все занимались своими делами, Юльхан делал всё как истинный одиночка. Пусть он и сделал первые шаги в качестве Создателя, у него всё ещё был долгий путь впереди. И он дойдёт до конца этого пути. Его шаги не остановятся. Юльхан с самого начала был очень опытен в том, чтобы не замечать потоки времени. Но был человек, который показывал явные изменения и постоянно был рядом. Поэтому сейчас нельзя было не замечать время. «Крестный отец!» Довольно маленькая девочка с блестящими золотыми волосами, завязанными в хвостик, закричала. Когда конец её волос рассыпался словно подсолнух, а она приблизилась к тренировочной зоне в Летающей крепости. Юлихан помахал рукой с небольшой улыбкой. Так это ты, Юни? Я, я могу выйти внутрь. Так. Юни довольно быстро росла, как и ожидалось от дочери двух настоящих драконов. Поскольку вокруг неё были мастера любых мастей, у неё было множество возможностей изучить умения, техники, и она, как дракон, имела прекрасную жажду познаний. Юни пыталась научиться как можно большему за короткое время. Это был талант самого высокого уровня, по мнению Юль-Хана. Драконы действительно лучшие. «Крестный отец, пожалуйста, я хочу спарринг!» Опять? Юне восхищалась больше всего, как и все другие драконы и драконокожие земли, Юль-Ханом. Но он был самым сильным. Она взяла в обе руки копье, словно это было естественно. И выглядела она теперь как пятнадцатилетняя девушка. У нее был довольно высокий уровень техники. Ты думаешь, я смогу вырасти, если ещё раз пойду против вас? Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, нападай. Дам. Я им. Конечно же, она не продержалась даже 3 секунд против него. Юльхан был человеком, который был беспощаден со всеми, независимо от их пола и возраста. Она смогла продержаться так долго против него, потому что он был с ней осторожен. Юни рухнула на пол, словно мёртвая лягушка, ворча и потирая нос, который стал красным. «Чёрт возьми, я думала, что смогу продержаться дольше, так как стала четвёртым классом». «Ха? Подождите, уже четвёртый класс?» Юльхан спросил её в шоке. «Юни, сколько тебе лет?» «Хм, мне будет девять лет послезавтра». «Это значит, что барьер вскоре исчезнет». Юльхан пребывал в шоке и был растерян. «Я до сих пор не освоил превосходную траекторию!» «А на каком уровне она?» «Девяносто девятый». «Вау!» Раздумывая о том, что ему необходимо поговорить с Наюней о распространении неприятных словечек, Юльхан убрал копье, которое парило в воздухе. Когда он посмотрел на небо, проекция песочных часов вечности показывала ему, что времени не осталось. Похоже, я буду занят какое-то время. Это битва. К сожалению, там не будет места для Юни. Мне хочу помочь вам. Давай подумаем об этом снова, когда ты станешь вышем существом. Мир был прекрасным местом, если бы все были похожи на неё. Юль-Хан вздохнул, погладив голову Юни. Она поморщилась, сказав, что ей щекотно, и невинно засмеялась. «Ладно, мне пора. Мы должны вернуться к твоему дню рождения». «Это так круто сказано!» «Конечно. Я был готов сказать эти слова ещё тогда, когда ты родилась». Юль-Хан ответил в крутом стиле и вышел из тренировочной зоны. Словно прочитав мысли, все спутники уже ожидали его. «Скоро начнётся. Иль-Хан, осталось меньше часа». «Дорогой». Всё закончится через 3 часа. Это может занять чуть больше времени. Если не будет скрытого босса, то 5 минут. Если будет, то 20 минут. А если есть ещё один после того, как будет побеждён дополнительный, то полтора часа для каждого последующего босса. У него было бесконечное число казарнных карт. Юльха наставила их шикированными и без молвнами и вышел из летающей крепости. Возможно, все уже поняли, но все, кто не участвовал в битве, спустились на землю, а остальные пребывали в воздушном городе. Приветствую, лорд. Урель, четвёртой парой крыльев дракона, приветствовала его. Она была единственным восьмым классом, кроме мистик. И обладала наибольшим количеством маны среди его подчиненных. Она была одной из двух людей, которые были мотивированы в этой битве. Знаю, знаю, ты хочешь спасти отца. Так? Это так, но не только это. Это э Г. Но апрель он для меня тоже. Поэтому всё в порядке. теска оперировалась с мамой в конце концов. Что более важно, чтобы мышление просияло. Простые вещи. Пару люди делают невозможное возможным. Правда всё, что было перед Юльханом, было возможным. Он спросил Уриэлем, кто всё ещё беспокоилась о Габриэле. Не беспокойся. Всё пройдёт так, как я задумал. Лорд так удивителен, поскольку вы можете заставить меня принять вашу речь, но ясно. Я верю в лорда. Отправимся. Спасём Габриэля. Давайте остановим богом. Давайте приведём к концу нашу плохую карму с демонической армией разрушения. Давайте допросим сатану, чем он занимается. Давайте вернём мир. Курель подняла голову после этих слов. За ней выстроились все официальные члены драконьего гнезда. Они уже были вооружены снаряжением, которое он раздал, и были готовы сразиться с любым врагом. Все должны уже знать это, но Юльган спокойно говорил, и его голос не был ни громким, ни тихим. На этом этапе его голос могли услышать все, даже не используя декларацию. Осталось немного сил противника. Пока они глупо уклонялись друг от друга, мы создали землю. Они становились всё дальше и проиграли бы даже придя сюда. Наша победа уже решена. Воу. Я позабочусь о лидерах, поэтому прошу вас позаботиться обо всех остальных. Честно говоря, если вы получите даже царапину, сражаясь с таким снаряжением, вы скорее всего не имеете права быть высшим существом. Если это произойдёт, я сразу же займусь этим лично. Как он может делать других такими немотивированными? Не взирая на то, что другие говорили, Юльхан быстро закончил свои слова. Мы немедленно вторгнемся в мир врагов, как только барьер рассеется. Ах, точно. Отправьте Юни обратно на землю. Ах, Юни, эта девушка. Как ты смело пробралась сюда? Я, я тоже, я хочу сражаться сам. Крюсный едец. После того, как Юня была отправлена к остальным, Юль-Хан подтвердил, что все здесь были членами фракции, предназначенными и готовыми к битве. Прежде чем ещё раз сказал. «Если вы готовы, я сразу же использую телепорт после того, как барьер рассеется». «Подожди, дорогой». Хирьена спросила. «Я понимаю, что мы вторгаемся в главные миры врагов, но в какой мы пойдём для начала?» «Конечно, мне необходимо ограбить самый грязный дом». Юль-Хан подмигнул и проговорил. «Преисподняя». Глава 341. Единственный бог. Барьер разрушился. Воздушный город, в котором находилась летающая крепость и крепость-хранители, мгновенно взмыли в атмосферу земли. Люди, которые остались внизу, наблюдали, как город все больше и больше улетал от них. И, наконец, поняли, что время вновь начало свой ход. Юни в это время прыгала. «Я собираюсь выйти замуж за крестного отца, когда вырасту. Поэтому вы должны быть осторожнее. Вы не можете пострадать». Хватит мечтать, малыш. Лиера, которая наказывала каждого и любого, кто стремился к Юльхану, решительно отвергла это. Юльхан активировал у меня телепорт, задаваясь вопросом, что она сделает с маленьким ребёнком и почему так серьёзно относилась к ней. Вернитесь после уничтожения всех, кто хочет нанести вред земле. Его правитель. Тот, кто родился из хаоса, стал опекуном, переродив со всей землёю и произнёс серьёзным голосом. Юльхан посмеялся. Не переживай, и просто оставь всё на меня. Он уже давно овладел умением править измерениями, поскольку все миры, которые ему необходимо защитить, стали единым целым. Барьер, который покрывал всю земялю, также стал невероятно прочным. Это было также и причиной того, что он мог задержать появление изначального населения земли на несколько часов. Я собираюсь закончить всё до этого момента. Всё ещё не похоже, что земля на 100% завершена. Всё ещё нет? Эрте закричала в шоке. Юльхан постучал по земле, на которой стоял, и кивнул головой. Разве я не говорил? Этот город должен быть сплавлен обратно с землёй, до конца всего. Ух, точно. Если говорить о городе, то чем именно он является? Я чувствую, что он должен быть частью земли. Ты можешь считать это частью земли и в то же время маленьким независимым миром. Смотря с какой стороны посмотреть. Никто не понял его слов, но они могли понять, что Ювельхан собирался использовать эту концепцию, чтобы сделать что-то интересное. У меня телепорт активировался прежде, чем они смогли его спросить. Он овладел навыком телепорт, так что остальные были перемещены в мир преисподняя, прежде чем хоть что-то почувствовали. Все они смотрели на окружающий мир, поэтому даже не стали спрашивать подробности о парящем городе. «Это мир преисподний. Это точно. Я в первый раз здесь». Бесконечно тёмный и зловещий мир. Это был мир, в который пришёл сатана, после того, как пал с небес. И мир, который был основан для него. «В этом мире нет сатаны?» Юльхан без колебаний кивнул после того, как Ким Есиль спросила. Поле битвы должно быть где-то в другом месте. Сатана, по-видимому, объединился с Богом, поэтому они сейчас где-то вместе. Этот мир неизвестен им. Однако это не что-то абсурдное, как незарегистрированный мир или что-то такое. Бог небесный таковому не способен. Я собираюсь найти дополнительную информацию прямо сейчас. Лорд, если возможно, Габриэля надо спасти как можно. Уриэль посмотрела налево, направо в поисках Габриэля. Нервным взглядом, который портил ее прекрасное лицо. Он все спрашивал себя, как она смогла продержаться эти десять лет. Юльхан немного улыбнулся и кивнул. «Сейчас я могу сделать многое, даже пока говорю. Я прокручиваю хроники этого мира как можно быстрее, так что не беспокойся об этом. Отец должен быть в безопасности, и мы сможем найти его. Пусть ты и не сможешь забрать его себе». Несмотря на уныние Уриель, Юльхан продолжал просматривать мир преисподней. как и ожидалось от основного мира армии ослепительного света, мир был чрезвычайно обширен и имел пугающую плотность маны. Но странным было то, что в этом мире не было падших ангелов. Как он может быть таким пустым? Самый важный мир армии ослепительного света это мир преисподней. Пусть сатана и ушёл, как они могли его оставить? Сатана полный идиот? Ну, я так не думаю. Поскольку он обнаружил связь между богами хроник и архлигнаями, возможность того, что сатана был интриганом, Само собой отпало. Он всё же не думал, что лидер, ответственный за фракцию, и тот, кто первый нашёл выход из божьего правления, был дураком. Если это очень важное место, они должны охранять его. Но нет. Это означает, что это место не так уж и важно. Нет. Что означает, что главный мир? Они просто болтали о главном мире фракции, но он словно отрицал это. И он был тоже лидером фракции. Юльхан пожал плечами и объяснил тем, кто не понял. Он объединился с Богом, не так ли? Бог сказал, что заново изобретёт мир. Так что ему необходимо стереть и мир преисподней. Так? Но как только это случится, сила сатаны будет. Он не сможет полностью стереть главный мир, если он не сделает что-то с лидером. Поэтому, если быть точнее, Бог сотрёт мир преисподней по соглашению с сатаной. В общем, он станет слабее. Значит ли это, что сатана действительно верит в Бога и снова встал рядом с ним? Разве это не самая глупая шутка? Юльхан покачал головой и сказал им то, чего они не ожидали. Нельзя сказать, что здесь вообще нет никакой защиты. Более того, этот человек даже знает обо мне. Где? В центре мира. Отправляемся туда. Пока разум Юльхана дрейфовал, парящий город получил приказ и начал двигаться. Благодаря умению телепорт, участники не могли даже почувствовать малейшего волнения, несмотря на то, что они двигались с огромной скоростью. Они просто воскликнули на меняющуюся обстановку. Да. Я чувствую эту потрясающую ауру. Мне бы очень испугалась, если бы это было в прошлом. Эра барматала. Это значило, что она совсем не боялась сейчас. Число дней, проведённых ею с Юльханом, можно было чётко увидеть в данной ситуации. Моргнув, они уже оказались в пункте назначения. Там был огромный дворец, и был человек, который сидел на вершине закруглённой крыши. Вы пришли раньше, чем я ожидала. Это была женщина с прекрасными чёрными волосами. чёрное шёлковое платье, которое оказалось неподходящим для битв, и чёрные шёлковые перчатки. Эта дама излучала глубокую ауру роскоши. Восемь крыльев, резко выступающих за её спиной, заставили эпиде осмыслить истинную степень её стиля. Лазиерра. Так ты была женщиной? Юльхан проговорил. Остальные вздрогнули на мгновение, узнав, что женщина перед ними первое крыло ослепительного света. Но та, о ком шла речь, просто кивнула головой. Это так. Я первое крыло Збительного Света, Лазиером. А ты должен быть Юльхан, лорд Драконьего Гнезда. Это я. Лазиера очень внимательно посмотрела на Юльхана, будто боялась, что может показаться грубой, даже зная, что они враги, она была очень вежлива. Я слышала, что ты был тем, кто быстро стал сильнее, но никогда не думала, что ты станешь ещё сильнее. Я не могу понять глубину твоей силы, даже со всеми моими силами как восьмого класса. «Мой лорд может быть неплохим противником для тебя». Из того, что видел Йольхан до этого, он был уверен, что сатана не будет ему противником, если не станет минимум раз в пять сильнее, чем при последней встрече. Но было неловко говорить об этом, поскольку он может оказаться неправ. Поэтому он промолчал. Он просто спросил её. «У меня есть пару вопросов, которые я бы хотел задать». «Если я знаю ответы». «Сатана мой враг?» «Мир остановился». Или, по крайней мере, это так ощущалось. Все смотрели на Юли Хана в шоке. «Что вы имеете в виду? Вы готовились убить его за всё это время, погружаясь в ярость. Ты три раза забивал гвозди в соломиную куклу в тене, прежде чем засыпал, выкрикивая имя станы. Вы решили, что сломаете его, если не сможете. Ты выглядел таким выжидающим и возбуждённым, когда говорил, что собираешься ограбить пустой дом». «Пожалуйста, отложите все эти ложные сведения и глупые заблуждения». Юли Хан просто небрежно поправил ошибки. Его взгляд был сосредоточен на лазиере. Но он счёл милым, что она показала абсурдное выражение на лице. Он попросил её ответить. «Итак, каков ответ?» «Ты думаешь так, потому что лорд Сатана защитил тебя, пока ты не стал лидером?» «К сожалению, Сатана твой враг. Возможно, если бы ты не стал лидером. Но всё уже в прошлом. Пекарь может лишь ждать, пока хлеб будет испечён. Однако...» «Да-да, вы хотите сказать, что нет никого, кто будет следить за завершением хлеба в удовлетворении?» «Я знаю». «Уже слышал это». «Ты уже принял это?» Юльхан пожал плечами и ответил. «Более-менее». «Тогда всё хорошо». Лазиера медленно встала. «Я знаю, что я для вас не враг. Однако я заблокирую вас до тех пор, пока моя жизнь не исчезнет. Лорд Ситана вернётся и возьмёт вашу жизнь». «Нет, я не собираюсь сражаться с тобой». «Что?» «Хм». Юльхан протянул руку и крикнул. При этом Лазиера остановилась на месте. Он подчинил командующего батальоном 8 класса, получившую наибольшую поддержку со стороны мира после сатаны, в рамках армейс лепительного света. К как такое может быть? Даже если вы лидер фракции, даже если вы можете быть лидером, вы не можете так просто. Когда мне не хватало силы, я искал способы убивать своих врагов наилучшим способом. Все потому, что я чувствовал, как мои внутренности горели каждый раз, когда главные герои в новеллах были унижены, лишь потому, что они позволяли врагу выжить. Я никогда не мог понять, почему они оставляют потенциальную проблему, позволяя врагу выжить. На самом деле, были новеллы, в которых я просто обожал антагониста. Разве ты не потому, что ты тоже злодей, Ильхан? Заткнись. В вас таком случае именно поэтому я создал свою философию убийства врагов. Как только увижу их, сразу убивать, прежде чем обдумать всё. Но проживая так, хмм, это было не всегда приятно. Он убивал всех, поскольку было сложно отличать врагов от союзников. убивал тех, кто был врагами. Но потенциально он уничтожил множество будущих союзников и множество будущих возможностей. Опасаясь пессимистического будущего. А это нормально. Вы правильно сделали, что выбрали такой путь, чтобы выжить. Я не обижаюсь на вас, даже если вы убьёте меня прямо сейчас. К врагам и нужно так относиться. Конечно. А о множестве убийств я совсем не сожалею. Сыновья сук, суки, которых я хотел убить, суки, которые должны были сдохнуть и так далее. Но всё это не похоже на то, что все мои жертвы были такими. Я убил множество существ лишь потому, что боялся последствий. Поэтому. Поэтому, Юльхан сказал ей, широко улыбаясь. Если бы я смог стереть все негативные будущие возможности, то такой неприятный акт монотонного убийства больше бы не повторился. Ты хочешь сказать, что не убьёшь меня? Элизье расспросила в шоке. Юльхан лишь кивнул головой. Ага. Особенно в вашем случае. Вам надо умерить это временем, даже если вы ненавидите меня. Я действительно ненавижу убивать безвредных, таких как вы. Тем более я чувствую, что меня используют как игрушку в сценарии. Если ты отпустишь меня, то обязательно пожалеешь. Я не отпущу. Разве я сказал такое? Я собираюсь стереть все негативные возможности будущего. Юльхан достал маленький куб. Лазиера наклонила голову, глядя на это. Что это за штука? Юльхан ответил: Это называется ловушкой восстановления. Глава 342. Единственный бог. У Лазьерры не было ни малейшего шанса помешать Юльхану. Он бросил так называемую ловушку восстановления. Она попала в центр дворца, прежде чем начала постигать на дальние границы мира. Лазьера крикнула, словно отрицая силу, пусть и чувствовала ее. «Это бесполезно!» «Что бы вы ни делали, пока лорд Сатана существует, вы ничего не сможете сделать преисподней!» «Так ты хочешь, чтобы я убил Сатану? Потому что он мой враг, и я не могу решить вопрос, не убивая его?» Лазиерра начала отрицать это, кусая губы. «Я с ним заодно. Я не сомневаюсь в его победе». «Вы сделали несколько ошибок. И эти ошибки исходили из одного заблуждения. Вашего непонимания». Юльхан фыркнул на неё. «Кто ты такая, чтобы оценить мою силу?» Кто ты, чтобы знать то, о чём я думаю? Кто ты, чтобы заставлять меня сделать единственный выбор? Я собираюсь делать всё по-своему. Я уничтожу все предвидения, так что единственное, что меня ждёт это счастливый конец. Я не понимаю тебя совсем. Тебе и не нужно. Я не ожидал этого от тебя. Мы оба знаем, что на нас маски. Так о чём разговаривать? Юльха набернулся, а Лазидерра всё ещё не смогла сдвинуться ни на дюйм. Она выглядела довольно забавно, но Юль-Хан больше ничего с ней не делал. «Отправляемся! Наши дела здесь окончены!» «А разве не ты говорил, что собираешься ограбить пустой дом?» «Я только что сделал это, не так ли?» Единственное, что он сделал, это сдержал Лазьерру и бросил ловушку восстановления. И это можно было назвать ограблением пустого дома? Как только Льерра собралась спросить, она изменила выражение на лице, почувствовав рябь изменений в мире при споднии. «Боже!» Кириена воскликнула. Она спросила Юльхана, почувствовав тепло, распространяемое из центра Преисподней. Это не просто ловушка восстановления. Так? Это специальное издание. Главная мировая версия. Я сосредоточил общую восстановление и поглощение, соблазнения и тюремного заключения, сопротивления и господства над всем, что есть в этом мире. Он не приобрёл бы мир Преисподней, просто рассеяв одну семя. Но что изменилось? Келия смотрела на мир, раздумывая, и поняла, что ловушка восстановления не просто остановилась на захвате мира. Она соединяется с другими местами. Я соединил все места. Мне больше не нужны ловушки восстановления. Все места? Да. Ловушки восстановления имели свойство постепенно увеличиваться в размерах и в конечном счёте переноситься в другие измерения. Она не просто остановилась на этом, но разрасталась с пугающей скоростью, как бы пытаясь покорить все миры. Все ниши миры. Значит, даже миры, в которых живут люди земли, есть ли там люди земли или нет, прошёл там большой катаклизм или нет, высший мир или ниши. Это затронет все существующие миры. Дрожь пробежала по спине Хильенны после того, как она поняла, что это значит. Пусть она и говорила, что была женщиной, которая понимает истинную ценность Юльхана с того момента, как познакомила его. Ей открылось, что даже это было лишь её необоснованное высокомерие. Значит, цель дорогого в том, что боловушки восстановления оказались где-то ещё. Юльхан не стал отвечать на её вопрос и активировал у меня телепорт. Лиера спросила: "Сейчас мы отправляемся в Локатру?" Ильхам: "Нет, на небеса". "Но согласно приказу следующим должен быть Локатра". "О чём ты говоришь? Разве я не говорил только что?" Лиера, мягко поглаживая его волосы, Юльхан проговорил: "Будет это нише или высший мир?" Все существующие миры будут затронуты ловушками восстановления. Вот почему её локатор должна. А? Наш следующий пункт назначения. Юльхан проговорил с улыбкой, активируя телепорт. Небеса. Всё подходит к своему концу. Яд, который вторгался в тело Михаэля, был так силён, что он чувствовал боль каждый раз, когда вдыхал или делал шаг. Однако Михаил был лидером и тем, кто стал бы единственным богом. Его не могут победить обычным ядом от незначительного командира батальона. Кто следующий? Кто выйдет против моего света? Единственным выжившим среди командующих батальонами после жёсткой и затянувшейся битвы был четвёртый командир батальона, Тельцайдерм, и восьмой командир батальона, Зенусва. Было бы идеально, если бы они атаковали вместе, но почему-то Зенусва отступил. И Тельцайдер напал первым. Пожалуйста, покажи мне, Михаэль, силу лидера. Покажи мне её. Вы его попришли ко мне, и это раздражает. Я позабочусь о вас обоих. Если мы сделаем это, и ты станешь слабее, это станет невесело. Мы ждали этого момента, так почему мы должны лишать себя радости? Что? Михаил стиснул зубы. Как они могут говорить такое перед своей смертью? Ты смотришь на меня свысока. Слишком дерзко. Свет вокруг Михаэля стал ещё сильнее. Когда его фигуру невозможно было разобрать, сотни нитей света пронзили пространство, где стоял Телзайдер. Нет, той свет должен быть ещё быстрее этого. Я сражаюсь за свою жизнь, Михаил. Как ты смеешь говорить? Ты ведь просто идиот, который знает только как разрушать вещи перед собой. Свет пульсировал, словно пребывал в ярости. Тем не менее, Телзайдер уклонился от всех атак с невероятной скоростью и даже нашёл время, чтобы напасть на Михаэля своей магической стилей. Михаэль стиснул зубы, поскольку понял, что из-за яда стал медленнее. Он даже не мог убить низшего командира батальона, который был ниже 600 уровня. "Михаэль, ты сохраняешь свою энергию." Голос Телцайдера стал громче. "Ты оставляешь свою силу, поскольку собрался сражаться с Лордом, поэтому ты не можешь меня убить." "Заткнись. Мне нужно использовать всю свою мощь, чтобы справиться с тобой." Вытащив артефакт ранга Бог, глаза Михаэля сверкнули ярким светом. И он развернул его. Телзайдеру не удалось вовремя избежать удара, и он упал на землю. Фонтан крови появился в воздухе, прежде чем проявилось волшебное формирование, которое пыталось связать Михаэля. Снова проклятие. Прочь. Я уже видел достаточно твоих трюков. Если ты настолько силён, если ты лидер, то почему тебе всё ещё нужно сохранять свою силу? Телзайдеру усмехнулся Михаэлю. Он был спровоцирован, поскольку пребывал в ярости в течение двух бит до этого. и использовал еще больше сил. «Я сказал, заткнись!» «Чего ты добиваешься? Ты уже назвал себя единым богом своим ртом! Но твои действия говорят, что ты крыса!» Слова Талзайдера не смогли продолжиться. Свет, выпущенный Михаэлем, покрыл весь мир и стер его на месте. Михаэль чувствовал, что яд начал действовать сильнее, поскольку он потратил часть своей энергии, но успокоился. Выплевывая часть яда, энергия, которую он выкрал у Рафаэля, помогала ему. Посмотрев на несколько ангелов, которые всё ещё выжили, он приказал: "Это конец. Отправляемся и убьём жадность. Это не конец". Михаил напряжённо поднял голову, когда услышал голос, пусть и не сомневался, что уничтожил всех врагов. Там была жар птицы Зенусва. "Я ещё не умер, Михаил. Твоя сила лишь такая. Другие лидеры будут издеваться над тобой, если узнают. Ты действительно тот Михаил, который мог остановить сатану?" Ты уверен, что это она не преувеличил твои способности? Ты действительно заставляешь меня сердиться. Если бы я распимела телесную форму, это и был бы Михаил. Он держал в руке копье света, глядя на Зенусову. Тот насмехался над ним. Я пламя. Свет, который ты приобрёл, это лишь часть пламени. Я уже слышал это раньше. Ему казалось, что лицо Юльхана налезло на лицо Зенусовы. Михаэль бросил копье в ярости, но Зенус выглядел раненным, даже при получении урона. Я не умру, пока остаётся даже одна часть моего пламени. Даже лорд не сможет убить меня, а тем более ты, Михаэль. Просто отправь другого архангела. О, хоть все мертвы. Да, все возможности упущены. Среди ангелов седьмого класса архангелов умерли во время битвы с другими командующими батальонами, так как он не смог защитить их. Зенус его просто издевался над ним. Невозможно. Однако, по иронии судьбы, это сделало разгневанного Михаэля спокойнее. Свет не может стереть огонь? Свет лишь часть огня? Да, определённо был кто-то, кто говорил это, кроме тебя. И он был достаточно силён, чтобы поддержать свои высокомерные слова. Однако, пусть он и удивил сам себя, Михаил решил признать слова Теузайдара. Да, Михаил был лидером. Всё создано из самого света. Не нужно было удерживать силы в подготовке к схватке с жадностью. Он действовал осторожно, потому что всё ещё не полностью вышел от прошлого. Ты не Юльхан. Твой огонь несовершенный, не особенный. Я суть огня Зионового и чистого пламени. Тем не менее, я другой. Михель вмешался в слова Зинусова и произнёс: Мне не нужно оглядываться назад. Мне не нужно готовиться. Я абсолютный, и я одиночка. Пар Отравление, огонь. Мне всё равно. Я не видел настоящего, поскольку был связан прошлым, но теперь всё понял благодаря вам. Я осознал, что вы несовершенны. Михаил стал ещё ярче. Нет, его нельзя было определить как существо более. Неизвестно, свет исходил из Михаэля или Михаил возникал из света. Я целым. Декларация Михаэля. Нет ничего невозможного для меня, даже если и ей что-то невозможное с этой силой. Я сделаю это возможным». «Бред! Это никоим образом...» «Нет, не говори мне, что ты действительно...» Зенусова попытался сделать шаг назад, произнеся эти слова, которые означали поражение или смерть. Но почему-то не мог двигаться. Казалось, он был связан с светом Михаэля. «Сила покоряется силе. Свет стирается под более сильным светом. Твое пламя слабое. Такое слабое, что не может разорвать мой свет». «Ах, да...» Свет снова окутал мир. Это был совершенно иной свет, чем раньше. Я свет. Как? Я тоже чувствую, что его тело тает во всебительном злом, но чистом свете. Зенус вос отчаялся. В последний момент он смог увидеть, что Михаил вышел за пределы того, чтобы стать единым со светом, и манипулировал им по своему усмотрению. Глаза Зенуса прикрылись, глядя на это. У меня тоже была власть. Почему я не смог стать таким? После конечных слов, наполненных отчаянием, Зеннуса испарился сам, поскольку способность была настолько сильной, другие ангелы, которые последовали за Михаэлем, растворились в небытии. Но Михаил не думал о таких глупостях. Вы возродили сами себя. Весь свет должен повиноваться вам. Вы бог света, и теперь у вас есть хроники, которые превзошли хроники Акаши. Бог? Михаил был опьянён властью. Наконец он добрался до силы, которую так желал. Я один. и единственный целый я бог поскольку он стал единым целым ему больше не нужно было ничего другого наконец он смог понять почему юльхан был настолько силён выходи сюда жадность я пришёл как ты того и желал михаэль кричал в уверенности кто сможет сейчас его победить когда он и есть свет теперь он даже не боялся юльхана ни жадности ни сатано даже если бог небес вернётся победителем Армагеддона будет он. В тот момент в уголке этого мира пребывал хаос. Это был Элокатра. Голос ответил ему. Да. Владелец голоса жадность. Я ждал тебя. Глава 343. Единственный бог. Михаил продолжил движение вперёд. Продвигаясь по всему миру, наполненному до краёв проклятиями и ядами, он стирал всё, до чего касался его жгучий свет. Не было нити света, которые происходили от элокатриум, но это не имело значения. Михаил являлся светом и мог генерировать свет, поглощая магическую силу. Помещение массы в свет, регулировка скорости и даже увеличение разрушительной силы, сосредоточив её на одном месте, было для него вполне возможным. Почему он сосредоточился на других знаниях и боевых искусствах до этого момента? Он мог сосредоточиться только на чём-то одном. Жадность. Приди. «Жадность! Ты почти здесь! ЖАДНОСТЬ!» Когда Михаэль закричал, испуская свет, занавес перед ним был поднят, и появился гигантский замок. Это был первый случай, когда Михаэль увидел столь странную картину. «Я всегда ждал тебя! Я ждал всё это время!» «Дурак, ты просто жадный, высокомерный зверь! Я вижу, откуда это исходит!» «Ты можешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мир затрясся, вероятно, это было влияние мощи жадности в своем мире. Михаэль вдруг понял, что это был мир врага, и он сам шел против лидера этого мира. Но он не отступил. Он убьет жадность и подчинит Элу Катру вместе с небесами. Небеса станут его, и он положит конец восстанию Юльхана, и сам отберет жизнь сатаны. Он не позволит остальным фракциям делать то, что они хотят. Небеса должны остаться одной и единственной фракцией, поскольку он был единственным богом, Все существа должны последовать за ним. Он должен стоять на самой вершине существования. Покажи себе жадность. Подойди сам. Почему? Чего ты боишься? Боюсь? Михаил рассмеялся. Эх, эта черта демонической армии разрушения. Астерігата так постыдно. Кажется, только твой язык получил соответствующую подготовку, наглый зверь. Страх это то, что чувствует слабый, когда идёт против стильного. Ты сбежал, как только напал на небеса. Даже если бы ты вернулся туда, чтобы поглотить их, это бы выглядело как действие труса, который напуган. Тогда заходи. Замок открылся. Бездна. Даже седьмому классу будет невозможно сделать что-либо здесь из-за чистейшей плотности маны. Тем не менее, Михаил принял это с гордым выражением на лице и использовал свет. Посмотри в твои глаза. Тебе не нужно. Ты можешь называть меня разбойником. Свет Михаэля растаял в темноте мира. Он сжигал каждое проклятие и яд, очищая их и делая своими. Через секунду. «Я отниму у тебя все силы!» Михаэль атаковал со скоростью света. Тьма, которая, кажется, поглощала его всего. Распалась, когда он приблизился к своему врагу. И все пространственные искажения в замке растаяли. Михаэль увидел жадность лицом к лицу. Уродливый монстр, все тело которого было приковано к стене. Комок жадности с неизвестным происхождением, слияние почти всех видов. Он подсознательно разозлился. Ему не нравился тот факт, что он должен был использовать всю свою мощь против этой гнусной штуки. Прошло много времён с тех пор, как ты пытался укусить меня на небесах. Время прошло, и ты стал ещё более отвратительным. А, ты вспоминаешь то время? Так жаль. Если бы другие фракции не помогали небесам, я бы без проблем сделал это. Брови Михаила дрогнули. Да, небеса они блокировали дар собственными силами. Сад Заката и армия Слюпительного Света помогли им. Точнее, они помогали всем, кому хотели. Если не думать о сатане, так как он вышел из небес, он не понимал, почему Сад Заката им помогал в то время. Теперь он понимал. Руководителем Сада Заката был Габриэль. Даже зная это, он все равно чувствовал себя полным дураком. Михаэль направил свой гнев к Габриэлю, на врага перед собой. А Габриэлю можно было позаботиться позже. Прямо сейчас ему необходимо убить этого урода. Сражайся со мной, жадность. Пришло время божественного наказания. Почему тебе? Просто попробуй. На ритус выкрики межадности появились десятки металлических цепей из потолка замка. Неизвестно из чего они были сделаны, но кровь, которая побледнела, и черновато-фиолетовый яд заставили Михаэля почувствовать себя неприятно. Он немедленно испустил свет, чтобы блокировать всё. Но атаки лидеров были вовсе необычными. Они не блокируются так просто. Жадность смеялся над Михаэлем, когда увидел его попытки. "И это твой свет? Разве не ты кричал, что останешься одним и единственным? Или что-то такое?" Жадность. Свет, излучаемый Михаэлем, стал сильнее. Свет высшей энергии распространился повсюду и заблокировал металлические цепи, которые свисали с потолка, пола и окон. «Детская игра!» «Как?» Наряду со звуками цепей, жадность выкинул левую руку. Это была непростая физическая подавляющая атака. Всасывающая сила внутри него пожрала всю ману вокруг. Свет, выпущенный Михаэлем, не стал исключением. Способность поглощать энергию просто одним движением. Это то, что сделало жадность лидерам демонической армии разрушения. «Но!» Михаэль ударил кулаком, окутанным светом. Его кулак был похож на зубочистку. по сравнению с жадностью. Но на самом деле ему вновь удалось поглотить энергию и оттолкнуть её. Ты не единственный, кто может украсть. Ты, тупой зверь. Причина, по которой четыре великих архангела плюс сатана смогли выкинуть бога, были не в сатане и не в Гаврииле, и не в исцелении Рафаила, и не в исключительной силе Урииля. Всё потому, что Михаил родился с силой воровства, как и говорило пророчество Гавриила. Он избегал использовать её, поскольку его это не устраивало. Но оно было сильнее всего остального. Я знаю. Я прекрасно это знаю. Тогда ты должен знать, что твоя сила бесполезна против меня. Вовсе нет. Я должен пожрать всё, и живых, и мёртвых, и даже хроники этого мира. Кулак столкнулся с кулаком, когда эти двое обменялись бесчисленными ударами. Это было измерение сил. Металлические цепи, которые прорастали из разных частей замка, постоянно кидались на Михаэля. Но он без труда стирал их с помощью пяти пар крыльев. «Ты слаб, Михаэль! Ты стал слабее! Разве эта сила работала против Юльхана?» «Слабее? Я? Как ты смеешь говорить, ведь едва смог сравниться со мной после того, как пожрал всё при помощи своей ненасытности!» Михаэль фыркнул, но не смог избежать шока внутри себя. Этот парень знал, что его сила была ослаблена. «Когда мы преследовали Бога, я потерял часть своей силы в качестве компенсации за предательство». Я смог восстановить её благодаря приобретению Божьей Силы. Но да, мои способности стали слабее. Даже с силой воровства невозможно было полностью украсть Божью Силу. Однако фрагменты Божьей Силы, которые он приобрел в обмен, были сильнее. Поэтому он и не знал об этом. Поскольку сила Бога была тем, что подтолкнула его стать лидером, он не особо беспокоился. Этого достаточно, чтобы победить такого, как ты! Я пожру всё, что у тебя есть! Замок взорвался. десятки, сотни, тысячи, миллионы, десятки миллионов цепи атаковали Михаэля. Древний металл, который составлял замок, исчез и превратился в бесчисленные копии, которые атаковали Михаэля. И даже стена, которой был пригвождён жадность, рухнула, и он освободился. Гигантский урод был достаточно большой, чтобы заполнить весь мир. Он напал на Михаэля сверху. Поскольку это Армагеддон, мне больше не нужно сдерживаться. Наглый зверь меньше, чем за один удар сердца. Свет распространился вокруг, блеск, который заставил жадное закрыть глаза. Металлические цепи расплавились вместе с копьями, и все фрагменты замка исчезли. Благодаря сильной ударной волне от магической стихии окружающая среда была полностью опустошена. Каждый раз, когда части Элкатри теряли свою форму, часть гигантского тела жадности тоже плавилась. Но казалось, что этому не будет конца. Эти двое даже не смотрели друг на друга. Они только использовали полную силу, чтобы забрать жизнь врагам. А мы с тобой похожи. Нет, жадность внезапно сказал. Михаил фыркнул, отрезая это. Сравниваешь светлячка с солнцем? Ты привёл хорошую аналогию. Да, наши нынешние отношения действительно похожи на светлячка и солнце. Светлячок излучает свет своей задницей, думая, что он самый яркий. Но насколько эфемерно является свет? Крошечный свет, который может быть поглощен Солнцем, длится всего несколько дней. Жизнь этого крошечного насекомого не может сравниться с жизнью Солнца. И он обречен на смерть. Спасибо за разъяснение, светлячок. Михаэль резко открыл глаза. В прошлом, может быть, он испугался бы мощной магической силы. Но только не сейчас. Главный мир врага? Это важно? Он был здесь и сиял ярче всех. Там, где был Михаэль и была его область. Свет был повсюду. И свет был под его командованием. Все существа были его. Я должен тебе сказать, что я это солнце. Михель стал ещё сильнее светиться. Тот, кто превзошёл всех в хрониках, использовал всю свою магическую силу, превращая её в свет. Скорость, с которой жадность плавилась, стала ещё быстрее. Несмотря на это, жадность не скрывал своей радости, поскольку Михель отказался от первоначальной силы ради достижения более сильного света. Собственная сила жадности успешно возвращала ему силу в большей степени. И когда эта сила достигла пика, и исчезнив в небытии, жадность, глупый светлячок. А-а. Когда жадный закричал, свет, который заполнил встём мгновенный исчез. Михаил запаниковал и попытался высвободить его, но обнаружил, что это невозможно. Нет, он может высвободить свет, но тот исчезал в тот момент, когда появлялся сам Словно он попадал в чёрную дыру. Ты совершил серьёзную ошибку. Ты не должен был желать того, чего не мог получить. Ты должен был сосредоточиться на том, что у тебя уже есть. Что? Потребовалась секунда, чтобы он понял, что его свет был поглощён. Пожирал его свет? Жадность? Это было настолько ошеломляюще, что он даже не мог поверить в это. Как такое возможно? Как? Тогда он узнал о существовании другого человека, который оставался в границах замка даже после того, как тело жадности исчезло. Обладая светом Михеля, человек всё ещё решительно пытался поглотить всё, что Михель испускал. Отец, Михель недоверчиво пробормотал. Жадность, то есть бывший бог небес, открыл рот в злой улыбке и ответил: "Да, сын мой, это я". Глава 344. Единственный бог Когда он понял, что отношения с Богом изменились, Бог, который должен был заботиться о существах и мирах, занялся чем-то совсем иным. Когда они поняли это, единственным конкретным фактором было то, что Габриэль сказал об этом первый. Этого не будет. Ты что-то снова увидел? Михель, который так не любил предвидения Габриэля, но всё же с уверенностью верил во всё, скрестил брови и спросил: "Пять, которые были известны как самые сильные архангелы?" И возвели друг к другу. Вернулись со своих заданий и встретились. Скорее всего, Габриэль собрал их здесь именно потому, что все они были не заняты. Он посмотрел на одного человека. Люциэль, пожалуйста, я Люциферм. Не обращайся ко мне по имени, которое дал мне Бог. Да, ты прав, Люцифер. Пожалуйста. Хм, ты меня раздражаешь. На их уровне и стиля они могли свободно рассуждать, не будучи помешанными на боге. Но если бы они были услышаны им, и бог неправильно их понял, это было бы нехорошо. Однако всё мог поменять Люциэль, точнее Люцифер. Он был самым исключительным из пяти, имел наименьшую опору на бога и даже исказил стилу бога своей способностью. Он мог легко создать промежуток времени, который был вне познаний бога. Ладно, теперь говори, что хотел. Уф, я не хотел сомневаться в нём, но теперь я уверен. Я увидел это. Мистер гадалкам, говорите прямо. Уриэль, который даже не было малейшего намерения скрыть тот факт, что ей нравился Габриэль, ткнула его в щёку и подтолкнула его. Михаил и Рафаэль почувствовали себя неловко, глядя на это. Габриэль, который имел право видеть будущее, но не имел нулевые умение и деликатность, продолжил серьёзным голосом. Бог смотрит на что-то ещё. Не я смотрю на твои щёки прямо сейчас. Они выглядят так, как будто хотят быть избитыми. Он ищет то, чего не существует. Он хочет стать создателем. Михаил расширил глаза и возразил: "Он уже создатель? Нет. Это неправда". Люцифер и Гавриил отрицали его слова одновременно. То, что он создаёт искажено. Это не может стать целым и близко к разрушению при создании. Всё имеет свой конец, но он создаёт вещи, не рассматривая их конец, чтобы их можно было только изменить. Он не может стать создателем. И вы отрицаете Бога. На самом деле я бы хотел. Однако проблема заключается в том, что он бог. И является чрезвычайно сильным существом. Голос Габриэля стал еще глубже. Если все пойдет так дальше, то все будет кончено. Это будет вскоре и точно произойдет. Все миры найдут свой конец. Конкретнее, он попытается уничтожить любое живое существо и создать его заново. Михаэль потерял дар речи. Он хотел отрицать слова Габриэля. Но не мог сделать этого так просто, так как уже слышал нечто подобное во время беседы с Богом. Он застонал, схватившийся за лоб. Габриэль снова заговорил, увидев, что Михаил колеблется. Его необходимо убить. Как? Как мы посмеем убить Бога, нашего отца? Люцифер, можем ли мы это сделать? Мы не можем, пока не попробуем. Люцифер ответил без эмоций и хлопнул пятую пару крыльев за спиной. Пока он размышлял, крылья мерцали белым и чёрным светом. Он уже был способен легко избегать области влияния Бога. Он думал какое-то время, пока таинственно не улыбнулся. «Но это звучит очень интересно. Давайте сделаем это». «Нет, я собираюсь сделать это. Даже если вы не согласны, я это сделаю». «Было бы и для нас это так же весело». «Габриэль, я помогу тебе, как всегда. Все остальные тоже так». «Д-даже да, Уриэль...» Когда, я думаю, у меня нет иного выбора. Габриэлю удалось убедить Люцифера и Уриэля, которые собрались последовать за ним. Поэтому Рафаэль, который был слаб к её улыбке, лишь кивнул. Теперь они смотрели на Михаэля. "Михаэль, прошу тебя, помоги нам. Это будет невозможно без твоей помощи". "Ребята, правда? Мы действительно?" "Михаэль". Габриэль посмотрел на него и спросил. А глаза, которые видели несчастное сердце Михаэля, Мигель ненавидел эти глаза. Ты всё ещё думаешь, что я не прав? Я Нет. Мигель закусил губы. Он не думал так. Фактически он думал, что что-то не так. Всё это время он думал об этом. Бок, на который он смотрел, не должен был быть таким. Тот, кто был целым, не может быть таким. Но прошу вас, дайте мне подумать ещё немного. Делай так, как хочешь. Однако ничего не изменится. Габриэль, давай вернёмся. Я уже думаю о том, что мне необходимо для этого». «Не узнаешь, поскольку ты собираешься действовать так самоуверенно, Люцифер. Когда я узнаю, то настанет мое время, чтобы пойти против небес». Люцифер засмеялся и рассеял свою магию. Четыре ангела со вздохом отправились на свои места. Но только Михаэль стоял на месте и думал. «Разве... разве у Бога действительно есть силы, чтобы быть создателем?» После этого Михаэль начал наблюдать за Богом. Он смотрел, как Бог посылал ангелов смотреть за низшими мирами и расширять область небес, переходя в миры, которые были готовы выйти в высшую сферу. И однажды это неудовлетворительно. Отец, что такое? Мана слишком нерегулярна. У хроника каша не стандарта. Ежи жизнь всегда несёт в себе угрозу. Разве не за это вы любите мир? Да, действительно так было. Бог кивнул головой, прежде чем щелкнул языком. Кажется, есть необходимость исправить это. Я последую вашим приказам. Михаэль, мой любимый сын, вернись назад. Я вызову тебя, когда ты понадобишься. В этот момент Михаэль решил пойти против небес. Он тут же отправился к Люциферу и Габриэлю. Люцифер засмеялся, а Габриэль встретил его с унылой улыбкой. «Основные члены, вы и я», – Люцифер произнес с высокомерием. «Я собираюсь сделать Бога, неспособным контролировать вас». Его ограничение является несовершенным, а также это лишь часть хроника каши. Как только вы это узнаете, побег станет проще простого. После этого только тогда мы сможем сражаться. Даже после всего этого холодная твёрдая правда заключается в том, что он чрезвычайно силён. Поэтому будучи самым сильным среди нас, я выйду против него. Пальто Люцифера, который указывали на себя, теперь указывали на Михаэля. Между тем, источник силы Бога и его могущество и хроники должны быть украдены тобой. Я не могу так поступить. Тебе просто нужно поделиться ими со всеми нами, но разделить их на пять будет возможным. Михаил толкнул его, стиснув зубы. Что дальше? Мы должны убить его, Габриэль ответил. Всё не закончится, если мы не убьём его. Если он не умрёт, то мир снова столкнётся с той же судьбой. Мы должны положить конец всему этому. Его голос попал в уши Михаэля словно гром. Убить бога, и мы будем управлять всеми мирами сами? Мы управлять всеми мирами? Правильно. Точно. В этот момент горячая страсть и грязное желание расцвели в сердце Михаэля. Люцифер понял это и засмеялся. Ох, Михаил, мне очень нравится твоё выражение лица. Заткнись, Люцифер. Я просто понял, что Бог, на Которого я смотрел, не существовал в реальности. Мне необходимо достичь всего своими силами. Прекрасное и отличное отношение. Мне всегда нравилась в тебе эта часть. Но что им оставалось делать? Михаэль хотел спросить Люцифера об этом, но на это не было времени. Отправляемся все. Убивать Бога. Габриль стоял впереди. Великий пророк и жертва. Великий пророк и жертва. Человек в центре всего, несмотря на то, что он не мог возглавлять никого с точки зрения физической силы. Человек, который заставил даже надменного Люцифера слушать его. Михаил, однако, не колебался и был охвачен потоком, сжимая зубы. Поскольку он понял, что ему необходимо сделать всё своими руками, он просто собирался это осуществить. План Преуспел только наполовину. Люцифер успешно вывел группу из сферы влияния Бога, и Михаил успешно забрал силу Бога, разделяя её между пятью. Однако они не смогли убить Бога. Бог сбежал в жалком состоянии, а Люцифер направился куда-то ещё, смеясь. Михаил, кто обладал самой большой частью божьей силы среди пятерых, назвал четырёх оставшихся четырьмя великих архангелов и стал заместителем лидера без его ведома. Михаил делал вид, что только Люцифер пошёл против Бога, и скрывал пропажу Бога. Все четверо начали действовать так, как будто они всё ещё верили в Бога. Это был конец той эпохи, когда армия небес была единственной высшей фракцией существ. Поменяв своё имя на Сатану, Люцифер в конечном счёте стал высшим существом и создал армию ослепительного света. В то время как демоническая армия разрушения, группа монстров, которая была нацелена только на тотальное и полное разрушение, также вскоре сформировалась. С зат заката появилась скрытно. Всё впало в хаос, и Михаил пожалел. Затем он начал мечтать о том, чтобы стать единственным богом. Желая стать богом и поставив всё на кон, он продолжил движение вперёд. Прошли бесчисленные годы, и он стал похож на бога. Точнее, сила, которую он поглотил у бога, изменила его изнутри. Он управлял мирами, расширяя область небес. Убивал все возможных существ, называлых еретиками, выбирал новых ангелов и уничтожал всё, что угрожало небесам. Он встретился с Юлиханом и даже был унижен им, но в конце концов он всё же стал богом. Настало время, когда он думал, что ему необходимо уничтожить в стю ересь и создать свой идеальный мир. Но как? Михаил спросил стоящего перед собой жадность и в то же время бога. Как ты можешь быть здесь? Как ты можешь быть здесь в данный момент? Ты не заметил? Я использовал силу, которую украл у тебя. Украл у меня? Но как? Михель всё понял, не договорив. Да, Михаил никогда не встречал существа, которое использовало бы ту же силу, что и он, прежде чем встретил жадность. Он понял, что его сила не единственная. Способности лишать других возвышаются у жадности, но всё было не совсем так. Силы были уникальными. Однако в компенсацию за приобретение божьей силы его собственная сила раскололась и влилась в бога. Это ограничение, которое я применил, когда принял вас в качестве своих подчинённых. Люцифер тоже пытался избежать этого, но потерпел неудачу. Михаил, сын мой, ты знал об этом? Я Я не знал. Да, ты был таким невежественным, и остаёшься им. Бог показал милую улыбку. Однако волшебная сила, которая давила со всех сторон на Михаэля, была вовсе не милой. Он твёрдо проговорил, как будто ругал своего сына, который совершил ошибку. Тебя надо наказать. Глава 345. Единственный бог. Сила бога, которой он обладал, как жадность, в основном исчезла из-за столкновения с Михаэлем. Благодаря этому бог смог вернуть собственные силы у него. Пришло время украсть его силу. Как? Но ты. Как? Пятеро из вас так и не смогли превзойти меня. Всё потому, что вы привязаны ко мне. Ты, Люцифер и Габриэль, Люцифер подчинился мне. А Габриэль исчез. Так что остался только ты один. И, к сожалению, моё дитя. Я не собираюсь оставлять тебя в живых. Мне нужна твоя сила. Так что предложи мне всего себя. Как? Как ты можешь быть здесь? Дитя моё. Наивное дитя. Позволь мне кое-что спросить. Бог указал куда-то. Это была стена хаоса, которая отделяла Эллукатра и небеса. Последняя стена, защищающая небеса от зверей. Кто создал эту стену? Кто? Что ты имеешь в виду? Конечно, это был Стена была построена кем? Стена была построена после Великой войны, и демоническая армия разрушения не могла снова вторгнуться. При этом война прекратилась. И Но как? Михаил на мгновение растерялся в поисках ответа. Бок улыбнулся и дал ему его. Это был я. Как? Как ты? Как так получилось, что элокатра так рядом с небесами? Глаза бога сверкнули блеском садизма. Всё это время сила Михаэля высасывалась, но он пребывал на том уровне, где нельзя легко и непренуждённо манипулировать им. Пусть он произошёл от бога, Михаэлис это нас могли стать целыми. Его нельзя так просто свергнуть, лишь потому, что он потерял силу бога. Это ты используешь свои силы как хищники. Наверное, ты ошибаешься. Всё потому, что эти меры мои. «Элло, Катра, это просто воображаемый мир, который я выдумал. Эти две части – целая небес. Они одно и то же». Михаэль стеснул зубы. Он не мог скрыть разочарование перед фактом, что был дураком от начала и до конца. «Пусть так! Я стал богом! Ты ошибаешься, а я прав! Мой отец и я больше не считают тебя своим отцом! Я не буду слушать тебя, как твой сын! И не встану на колени перед тобой! И не буду надеяться на тебя!» Да, ты совершенно прав. Я был неправ. Однако это не значит, что ты был прав. Просто мы оба неправы. Губы Бога скривились. Взглянув в его рот, можно было увидеть бесконечную бездну небытия. Мана неправильна. Я не должен был полагаться на это. Мне следовало идти по другому пути с самого начала. Я должен был преоблести что-то ещё и должен был создать больше креативных вещей. Я наконец признаю свою ошибку. Вот почему я намерен это исправить. Я уничтожу всё, что сделал неправильно. И сделаю всё заново. Это невозможно! Возможно. Бог широко раскинул руки. Михаэль пытался своим светом пронзить его тело, но то, что изменилось однажды, не так просто вернуть назад. Да, дитя моё. Когда я пал благодаря тебе, я подумал, что всё кончено. Ирония была в том, что ты так же дал мне надежду. Сила, которую ты дал мне в качестве компенсации за мою божественную силу. Сила воровства. При этом я восстановился, чтобы превзойти свои хроники ещё раз. Он пожирал всё в поле зрения. Сила воровства, появившаяся в Михеле, изменилась в совершенно иное русло благодаря его злым намерениям. Он забрал все хроники и мечтал сделать из них новое. Он намеревался осмыслить все хроники Акаши и мечтал об их улучшении. И я восстановил свою силу. Я нашёл новый путь. Я собрал не тех, кто скрывал желания, чтобы предать меня, как тым, а монстров, которые только желали единственной целью. Я давно уже пал в вечной славе и священных позициях, поэтому должен был принять к себе этих личинок. Михель, можешь ли ты представить себе уныние, отчаяние, которое я чувствовал тогда? Чувство, которое у меня были, когда мне приходилось утешать монстров, которые хвалили моё отвратительное тело. Ты понимаешь? «Это меня не касается! Меня не волнует и никогда не будет волновать проклятый монстр!» Свет Михаэля проявился. Его сила была бесконечной. Поскольку она была украдена Богом, Михаэль начал фактически получать просветление в своем собственном уникальном царстве власти. С тех пор, как Бог вернулся к своей основной задаче, у Михаэля остался только свет. Свет, с которым он хотел остаться на всю жизнь. Но он покидал его. Он был одинок. Он сохранял свою яркость и снова нападал на бога. Независимо от того, сколько было сожжено, он будет гореть ещё ярче. Я бог. Ты всего лишь бог прошлого. Хроника, которая не должна была появиться вновь. Солнце, которое давно ушло за горизонт. Я не прошлое, но будущее. То, за что ты хватаешься, всего лишь иллюзия, а то, что получу я истинное создание. Тело бога стало больше. Михель стал сильнее. Сильнее стал и Бог. Поток вновь изменился, и Бог снова надавил на Михаэля. «Эра уничтожения закончилась! Я пережил по-настоящему ужасное время, работая над тем, чтобы возвысить свою силу. Сошел с ума, практически стерся, не позволяя быть обнаруженным, и скрывался в уголке. В мои долгие годы ожидания Люцифер понял меня, пришел ко мне, и я восстановил то, что потерял в прошлом. Мне более не нужна эта стена!» Как только Михаил собирался контратаковать, он услышал что-то ужасно громкое. Инстинктивно он понимал, что это такое, и обернулся. Стена хаоса, отделяющая Небеса и Эолкатера, рушилась. Граница между двумя мирами, которые были частью одного, но всё ещё разделённого и исчезла. Два мира смешивались без гармонии, атакуя друг друга. Хаос остался позади. Несмотря на это, они были единственными. Прошлый бок и настоящий бок не желали принимать друг друга. Но на всё ещё смешивались друг с другом, словно вы смотрели на единую фигуру бога. Сила истощается в теле Михаэля, потому что мир, которым он правил, разрушается сам. Нет, его магическая сила действительно уменьшалась. Он чувствовал, что мощь его души уменьшается. Какого чёрт? Небестая элокатра, одно и то же. Это всего лишь иллюзия, которая вскорости исчезнет. Но это подходит для того, чтобы сокрушить тебя. Итак, моё дитя, Ты чувствуешь это? Ты остался один. Божья сила становилась больше, по мере того, как небеса и Эллакатра смешивались в единое целое, сила Михаэля их чизала, вливаясь в Бога. Михаил вдруг понял, почему Бог так спешил вернуть тебе силу. Небеса повиновались тому, кто обладал божьей силой. Поскольку эта сила вернулась от Михаэля к Богу, то это было естественно. Михаил потерял свой мир. Теперь Бог снова было Богом. Даже не подозревая о тирании, которая разрушит мир, этот мир даровал силу этому человеку. Бог открыл глаза. С нестабильным, но сильным телом он давил на Михаэля и снова заговорил. Где ангелы, которые были с тобой? Где те, кто последовал за тобой? Где тот мир, которым ты руководишь? Каков источник твоей силы? Я. Я свет. Я полностью законченный, иллюминистантный. Мне не нужно место, которое называется домом. Это царство, которое ты считаешь полностью заполненным. Многие и многие возносились к нему. Что? Михаил потерял даже намёк на желание в последней битве. Однако Бог беспощадно заставил холодную, твёрдую правду вылиться на него, чтобы разорвать его моральный дух. Ты просто достиг царства богов хроник. Богов хроник? Исходные владельцы тех благословений, которые Юлихан и его соратники постоянно используют, Уникальная сила, которая предоставляется лишь единому существу через Хроники Акаши. Михаил стиснул зубы и начал отрицать это. Хроники богов? Это всего лишь хроники. Они всего лишь агломерация хроник и не настоящие. И кто это сказал тебе? Ты. Это был ты. Никто не мог, кроме тебя. Ах, да. Это был действительно я. Значит, дитя моё, я исправлю твою невежественность в этом вопросе. Губы бога скривились. Мана собралась и накрыла его тело, став тёмной бронёй, которая избегала границ маны из-за внесения бесчисленных мутировавших осколков душ, которые он пожирал до этого момента. Это ложь. Что? Этот термин является самым большим оскорблением. Мы высокомерием перед ними. Они не являются богами хроник. Фактически они происходили из хроник, но я превзошёл их. Я посчитал, что ответное определение маны лежит в них. Вот почему я захватил их. Поскольку они являлись существами, которые не могли быть связаны хрониками, я попытался захватить их чем-то ещё, кроме хроник. Я поместил их всех в один мир и связал их там. Какого чёрта ты говоришь? Ты даже не представляешь. Ты глуп, моё дитя. Я попытался создать новое хранилище мультивселенной. Я хотел стать создателем и руководителем этой мультивселенной. Если бы здесь был Юль-Хан, он был бы раздражен, сказав что-то вроде «Не упоминая о том, что уже говорилось ранее». Но, к сожалению, Бог даже не понимал, что Юль-Хан не только видел его насквозь, но и стер все это. «Я попытался превратить их в новую библиотеку для хранения новых хроник. Сбор солдат, которые подчиняются только моей воле. Сбор информации. Размышляя над ней, управлять ими и создавать их». Пусть я временно потерял свою силу, благодаря вашему вмешательству, прежде чем я смог закончить, я действительно смог завершить совершенно хранение хроник после падения. Если подумать, я должен вас поблагодарить. Михель сделал шаг назад, не осознавая, боги хроник были настоящими. Создать новые хроники Акаши путём их захвата. Это были вещи, о которых он на самом деле знал, но этот человек был определённо сумасшедшим, а он принял эмоции сразу. и навязывал это другим. Теперь же я собрал множество, множество существ, которые превзошли хроники. Пусть некоторые из них сбежали и мечтали о мятеже, а это всего лишь часть. Я могу просто вернуться к ним позже. Я могу просто заполнить пустые слоты снова. Скоро появится новый мир. Пусть я должен был протестировать его, пока он не полностью готов. Но ситуация была очень срочной. Раздумывая о лигнаем и архлигнаем, которые были не вполне удовлетворительными, Бог пожал плечами. Всё это было связано с Юльханом. Он мог только сдвинуть планы, поскольку его рост был слишком быстрым. Но всё хорошо. Юльхан вырос и приобрёл силу, близкую к создателю. Это то, что значит обратить вспять прилив. Сила, которую приобрёл Юльхан, создания, которая превосходила бога во много раз. Но тот всё ещё смотрел на него сверху вниз. Вот почему он пребывал в таком настроении. А затем я снова встретил тебя. Я сожру у тебя Июльхана, чтобы стать более совершенным, чем ранее. Я создам новый мир и новый набор хроник. Ты смотришь на мою силу. Совершенно неверно. Реликвия прошлого. Ты можешь лишь хвастаться своими стилами, которые выграл у меня. Я скорблюешь меня за то, что желал что-то, что не было моим. В последний раз Михаил использовал свою силу. Однако он выбрал побег. Он посудил, что надежды на победу не было. Что ему было делать и как? Он думал, что должен присоединиться к Юльхану, пусть и неохотно. Да, поскольку Бог стремился к нему в данный момент, Юльхан должен был убить Бога. При помощи их объединенной силы, человек, который просто пал от власти в отвратительной и неприглядной манере, должен был так легко. «Куда это ты собралась, моё дитя?» «Как?» Бок снова пристал перед ним, когда тот попытался использовать магию и сбежать. Михаэль попытался активировать телепорт, но его глаза расширились от шока, так как надежды не принесли успеха. Божья рука уже была на его шее. «Поистине глуп и несчастен. Если посмотреть у тебя с самого начала, не было ни единого шанса на победу». «Просто... какого?» «Разве я не сказал, что ты остался один?» Бок усмехнулся и повернул руку. Голова Михаэля разделилась на две части. «Тебе некуда идти, дитя моё!» Михаэль умер, а Бог сожрал его. «Вечный правитель небес вернулся!»